Глава третья. Цель – стать хорошим юристом. Поднявшись на семь самых высоких гор семи континентов, я надеялся показать людям, что цели, которые могут казаться недосягаемыми, на самом деле вполне достижимы. Эрик Вейхенмайер после подъема на Эверест. Примечание. Цитата по сайту Российского информационного агентства. Знаете, в чем потаенный смысл цитаты? Эрик слепой. И тем не менее смог. Прошел там, где легли костями сотни зрячих. Буквально. Только на одном Эвересте убились более 250 человек. Скалодром. У меня в городе есть клуб альпинистов. При клубе есть стенка. Метров пять в высоту. Щедро утыкана необработанными камнями, большими и малыми, кое-где торчат скобы. Знакомьтесь. Перед вами искусственная скала для тренировки альпинистов, скалолазов. А теперь представьте себе, вы решили стать хорошим скалолазом, записались в клуб, усердно и настойчиво осваивали скалолазание, занимались три месяца, три раза в неделю, по три часа в день. Слушали наставника, учились вязать узлы, пользоваться карабинами, выбирать камень для следующего шага так, чтобы не сорваться. Со страховкой и под приглядом наставника штурмовали высоченную учебную скалу. По крайней мере, такой вам она казалась в начале пути. На исходе третьего месяца у вас за плечами десяток подъемов. Вы можете вскарабкаться на скалу ночью, под дождем, при сильном ветре. Вы можете покорить скалу несколькими путями. По центру, где есть скобы, сбоку, где скоб нет. Лезть сложнее, зигзагом, намеренно усложняя себе задачу. Вопрос. «Можно ли вас считать хорошим скалолазом?» Я отвечу «Да, однозначно». Вы усвоили науку скалолазания на уровне новичка. Вы знаете теорию, куда ставить ноги, как крепить карабины, как хвататься руками, чтобы не соскользнули. Вы умеете применять теорию на практике. Вы способны достичь цели, забраться на скалу. Ну и что, что скала рукотворная? Умея карабкаться на рукотворную, покорите и настоящую». Той же сложности. Главное, начало положено. Но всегда найдется недотепа, который скажет. Да какой из тебя альпинист, подумаешь, какая-то стенка в задрипанном провинциальном клубе. Вот если бы ты вскарабкался на Эверест или Монблан, то да, ты хороший альпинист. Ах, какая-то стенка. На моей памяти на той стенке убились двое. Один забил на ТБ. Примечание. ТБ — техника безопасности. Полез без страховки. Второй не проверил карабин, к которому была привязана страховка. Карабин лопнул и мозги по асфальту рекой. Поэтому, если вы после трех месяцев учебы живы и умеете покорять небольшую скалу, вы хороший скалолаз, чтобы там не болтали недотепы. Которые не понимают разницу между хорошей и легендарной и не понимают, что между новичком и легендой есть еще минимум два промежуточных уровня подмастерье. И мастер. Если вы в каком-то деле новичок, вы делаете, и у вас получается, вы уже хороший специалист. Здесь важно не останавливаться, а впахивать дальше, штурмовать более высокие скалы. Но не бездумно, а осмысленно и постепенно. Научиться взбираться на десятиметровые скалы сначала с наставником, потом самому, потом на двадцатиметровые, потом и на километровые. вы потихоньку осваиваете долгие восхождения не как раньше за один раз залез ура я покорил а подъем длиной в несколько дней залез устроился на ночь отдохнул утром полез дальше долгие восхождения требуют дополнительных навыков умение выжить на голой скале разбить палатку развести костер не гикнуться во сне в бездну и так далее у вас этих навыков пока нет но вы находите информацию или наставника учитесь прокачивайте эти навыки и Опять в горы. Так, со временем и становятся мастерами. И лишь тогда, после сотен гор, ночевок, шрамов и синяков, можно присматриваться к Эвересту. Выбираем скалу по силам. У юристов все так же, как у скалолазов. Если вам сейчас предложат составить договор подряда на постройку офисного центра, возьметесь, платит 20 тысяч рублей. А разработать схему ухода, зачеркиваем, оптимизации налогов через компанию из люксембурга платит сто тысяч рублей да еще и искушают хочешь больше говори обсудим а сделать договор о разработке коммерческого обозначения платит тридцать тысяч рублей самый ценный ресурс время так как невосполнимо заманчиво да конечно но это все равно как смотреть на эверест уходящий куда то в небеса и думать деньги хорошие платят полезть что ли Страшно. Я горки видел только на картинках. Как лезть? Откуда начинать? Может, не стоит соваться? Сильный знает свои слабости. Если вас такому не учили на юрфаке, если у вас нет практического опыта по вопросу, который вам предлагают, не торопитесь говорить «да», каким бы заманчивым ни было предложение. Здраво и честно оцените, потяну или нет. Не обманывайте себя. Если нет опыта, его нет. Не стоит прыгать в пучину с криком. Вперед, а там разберемся. Особенно, если на кону большие деньги. Череватос. Если у вас, как у той девушки из прошлой главы, ничему не научили в колледже, не зная, как буду работать, мы просто сидели и ничего не делали, тогда поставьте цель так. Я хочу стать хорошим юристом. Цель. Я пойму, что стал хорошим юристом, когда? Первое. У меня есть постоянная практика применения права в жизни. И второе. На этой практике я зарабатываю 10 тысяч рублей в месяц. Мера достижения цели. Почему так? Раньше можно было написать короче. Найду работу юристом на 10 тысяч рублей в месяц. Но сейчас такая постановка цели будет ошибочной и размытой. Мир стремительно меняется. Классических рабочих мест для юриста, особенно для студента, все меньше и меньше. Примечание. Почему так и куда идем, я написал отдельную книгу. Если раньше можно было устроиться на работу в привычном понимании «Вот тебе начальник, вот тебе рабочее место, вот тебе задание, приходи в 9, уходи в 18», то сейчас все иначе. Я общаюсь с читателями и слушателями. Я вижу, как кто приходит в профессию. Один находит клиентов по сайту udo.com и относительно неплохо живет и практикует. Второй с третьего курса трудился в юридической клинике при ВУЗе. Поначалу бесплатно, да. Бесплатники советовали юриста родне, друзьям и знакомым, некоторые платили. Потом подтянулась пара юрлиц на абонентское обслуживание и завертелась. У четвертого в вузе клиники не было. Он судился за друзей и знакомых, раздавал визитки налево и направо, со временем оброс клиентами. И лишь пятый устроился работать на дядю, как в старые времена. И то весьма оригинальным способом. Устроился обычным менеджером, по продажам. помимо обычной работы продажника, выявлял риски. А почему у нас трудовые договоры со ссылками на КЗОД? Надо переделать. Вот ты и переделывай. С радостью. И почему у нас не разработаны планы вводного, первичного, повторного и внепланового инструктажа по правилам пожарной безопасности? Чё? Ничего, а штраф до 250 тысяч рублей. По КААП. И что вы предлагаете? Разработать? И кто этим будет заниматься? Я. Надейтесь на прибавку к зарплате? Нет, я хочу запись юрист в трудовую. Ну, в принципе, возможно. Посмотрим, как вы справитесь. Если у вас есть возможность через друзей-знакомых устроиться юристом хорошо, некоторые начинали и так, в классическом стиле. Но обычно в наше время юрист сам себе ищет практику, а то и создает. По крайней мере, в начале пути. Конечно, потом, после нескольких лет опыта, после выигранных судов, вас возьмут на работу, но это уже следующая гора, повыше. Далее, второе слагаемое мерило достижение цели. На этой практике я зарабатываю 10 тысяч рублей в месяц. Что, мало? Думали, хороший юрист зарабатывает от сотки? Вот так сразу. Я не просто так дал вам в начале задания. Посмотрите зарплаты юристов в вашем городе. чтобы подготовить вас к суровой правде? Можно. Можно подняться и до сотки, и выше. Это не Эверест, высота 8848 метров. Это скорее пикабая, 4010 метров. Поменьше, попроще. По силам опытному скалолазу, которым вам еще предстоит стать. Начнем с горы в провинциальном клубе. Какие ресурсы нужны? чтобы достичь цели чистый пол в своей комнате нужны ведро тряпка пылесос часа два времени умение макать тряпку в ведро умение отжимать тряпку умение открывать кран чтобы достичь цели залезть на пятиметровую учебную гору нужны веревка перчатки карабины умение карабкаться по скалам времени неизвестно ни разу не лазили хорошо а что нужно чтобы достичь целей у меня есть постоянная практика применения права в жизни И на этой практике я зарабатываю 10 тысяч рублей в месяц. Вопрос до боли похож на крик души той девушки. Знаний у меня почти никаких, только то, что я помню со школой по обществознанию и праву. Я не знаю, как я буду работать. Ресурсы, напомню, деньги, время, связи, информация, воля. Какая информация, Знания вам нужна, чтобы достичь цели? Подумайте. Тихо прошепчу. А если подумать со стороны, за что готов платить работодатель? Вот и ключ к разгадке. Сразу выполните задание на сбор информации. Опять лезем на HeadHunter или иной подобный сайт вашего региона. Но теперь смотрим не зарплаты, какие деньги готовы платить юристам, а за что готовы платить юристам. За решение каких вопросов. За знание каких областей права. Об этом пишут, пускай и коряво, часто между строк. Но понять можно. Сделали? Хорошо. Тогда я процитирую себя из трилогии и приведу пример монолога руководителя на тему «Какой юрист мне нужен?». Ну, чтобы знал как минимум договоры купли-продажи. У кого-то мы товар покупаем и кому-то продаем. Если продаем другим фирмам, то хватит азов договорного права. Если физикам в магазине, тогда еще и знание ЗПП – Закона о защите прав потребителей, чтобы грамотно защищаться от назойливых потребителей. Не все клиенты платят вовремя, иные в конец охамели, не платят вовсе. Вон, дебиторки за два ляма накопилось. Так не пойдет. Хочу, чтобы мой юрист писал претензии, а особо злостных должников плющил в арбитраже. Пишем в объявлении. Знание арбитражного права и процесса. Желателен опыт судебного разбирательства. Примечание. Корявая формулировка, но так обычно в объявах и пишут. «Я хоть и не юрист, но своим скудным умишком понимаю. Мало получить решение, нужно еще исполнить. Стало быть, мой юрист должен знать исполнительное производство, уметь общаться с приставами». «Все? Нет. Помимо руководителя на фирме есть еще десяток работников. Бухгалтерия, менеджеры, водители, колдовщик, прочие негры. Вечная текучесть. Кто-то приходит, кто-то уходит. Кого-то принимаем, кого-то увольняем, А значит, наш будущий юрист должен разбираться в трудовом праве. Так, кто нам еще кровь пьет? Административные органы иногда с проверками набегают. Окаянные. Штрафы накладывают. Предупреждения выносят. С этими захребетниками тоже нужно что-то делать. Присутствовать при проверках. Грамотно писать возражения. Судиться, наконец. Дописываем в объявление. Знание административного права и процесса. Опыт общения с контролирующими органами. Что бы еще? Бухгалтер часто донимает налогами. Девочка умная, но налоги такой непролазный темный лес. Хорошо бы помочь. Отдельного спеца по налогам брать дорого, не потяну. Пишем еще строчку. Знание налогового права плюс. Все? Вроде да. Возьмем с испытательным, а там разберемся. Если еще какая надобность будет, поставим вопрос. Пусть учит, на то он и юрист. Ты ж юрист! Нагнем убедим по ходу пьесы. Не потянет, выгоним, благо юристов сейчас на рынке как грязи. Примечание. Это монолог знакомого руководителя. Практически дословно. Без обид, дорогой слушатель. Увы, такова логика среднего руководителя средней фирмы в нашей стране здесь и сейчас. Человека, соответствующего описанным требованиям, готовы взять. Значит, вот эти предметы и осваиваем. Основное ядро, за которое работодатели платят деньги. Первое. Гражданское право, договорное, обязательство, право собственности, недвижка. Второе. Трудовое. Третье. Административное, а также 294-й федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля. Четвертое. Арбитражный и гражданский процесс в связке с опытом процессов. Пятое. Исполнительное производство. Еще раз, мир стремительно меняется. Я не знаю, когда вы будете слушать эти строки. Вполне возможно, к тому времени с дальнейшим закручиванием гаек и сбором денег в бюджет через административные штрафы из объявлений о найме потихоньку уйдет административка. Пункт третий. А ее место займет что-то более востребованное. Допустим, право интеллектуальной собственности. Быть может, в будущем система регистрации прав на недвижимость настолько компьютеризирует, что живых юристов в недвижке останется раз-два и обчелся. Быть может, страна настолько уйдет во тьму, что исполнительным производством будет заниматься невыгодно, долги будут вытягивать в банкротстве, а то и в пыточной, или появятся частные приставы, как в Казахстане. Тогда наоборот, исполнительное право возродиться станет обширнее, заиграет новыми красками. Поэтому сравните свой список из домашнего задания и ядро, которое я писал раньше в пунктах 1-5. Что востребовано здесь и сейчас, в вашем регионе? За что люди готовы платить? Юристы со знанием чего готовы взять на работу? Сравнили? Хорошо. Напишите свой список. Написали? Прекрасно. С чего начать? Допустим, пока мало что поменялось. У вас получилось тоже или почти то же ядро, как у меня. Что и в каком порядке осваивать? Именно осваивать, не учить. Мы сейчас в стадии «ясна ли мне цель» и уточняем цель. Как учат на юрфаке? В основном по старинке. Ну, примерно так. Представьте себе виртуальную схему. Как учат на юрфаке? Общей науки, логика, русский, латынь и так далее. ТГП – теория государства и права. История – права, Семейное право. Гражданское – общее. Уголовное, общее, административка, конституционное право, трудовое право, гражданское, договорное, гражданское, недвижка, гражданский процесс, уголовный процесс. Примечание. Полную версию данной схемы вы можете найти в PDF-версии данной книги. Что видим? Да, обучение построено от общего к частному. В теории все верно и хорошо, на практике пороки известны. Студент не всегда впитывает столько знаний сразу учится по школьной модели. Прогуляю, спешу, как-нибудь сдам. Преподаватели дают знания на языке, далеко не всегда понятным студенту. Дают устаревшие знания и мертвые теории. Не учат понимать, чего не хватает. Не учат искать знания самому и прочее, прочее. Многоточие. Но главный порог не учат применять знания на практике. Не доносит до студента ценность практики. Посему советую другой путь. Представьте еще одну виртуальную схему. Путь к мастерству. Примечание. Данная схема доступна в PDF-версии данной книги. Та девушка правильно нащупала вход лабиринт. Ничему не научили в колледже, не знаю, как буду работать. Но не смогла сделать следующий шаг к цели. Не знаешь? Узнай. Найди знания. Станет она юристом или нет, неизвестно. Но работать она будет. судомойкой, продавцом в притягивалке или на базаре. Официанткой, говоруном на телефоне. У нас для вас особое кредитные предложения, не вешайте трубку. Куда возьмут, куда сможет пробиться. Есть что-то надо, хотя бы раз в день. Вот эта мысль, как я буду работать, дает мощнейший толчок к познанию права. Как вы будете работать, слушатель? Допустим, откликнулись на вакансию говоруна. Вас готовы взять. Работодатель говорит, «Пока учишься десятком, чтоб ноги таскал. Пройдешь испытательный, посмотрим, может, заключим с тобой договор». Что такое испытательный? В обиходе испытательный срок. На шершавом языке закона условия об испытании работника. Это определение из трудового права. Статья 70 Трудового кодекса, далее ТК. Открываем, читаем. Статья 70. Испытание при приеме на работу. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, часть 2 статьи 67 настоящего кодекса, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. Испытания при приеме на работу не устанавливается для лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Лиц, не достигших возраста 18 лет. Лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня. Лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу. Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями. Лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. Иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций 6 месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. О чем думаем? правиле работодатель установить вам испытательный срок? Допустим, вам есть 18. Вы не попадаете в перечень после слов испытание при приеме на работу не устанавливается для. Но что означает фраза при заключении трудового договора? Работодатель же сказал. Пройдешь испытательно и посмотрим, может, заключим с тобой договор. А закон говорит «при заключении». Может, работодатель обязан заключить со мной договор сразу, а уж потом испытывать. Мысль интересная. Как проверить? Глава ТК, где находится статья 70, так и называется «Заключение трудового договора». Ну-ка, почитаем, может, там есть ответ. Читаем и слушаем. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом, другими федеральными законами. Статья 63 ТК. Ага, допускается. Но это еще не значит, что работодатель обязан заключать договор со всеми работниками, в том числе и со мной. Читаем и слушаем дальше. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Еще дальше, статья 67. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе сведомо или по поручению работодателя или его, уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, то впоследствии были признаны трудовыми отношениями, не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. Угу. То есть, если я выйду на работу, сяду на телефон, пообзваниваю клиентов и буду впаривать товар, который велел предлагать людям работодатель, то трудовой договор со мной считается заключенным или нет? Есть тут фактический доступ к работе, Или я не так понял закон? Ну-ка погуглим. Буквально сразу на том же Headhunter находим статью «Фактический допуск к работе». Читаем, слушаем, думаем. Вывод в конце. Трудовые отношения в соответствии с законом возникают с первого дня так называемой стажировки. Лицо, допущенное к подобной проверке профессиональной пригодности, признается работником, то есть полноправной стороной возникших трудовых отношений. В случае отказа в дальнейшем оформлении на работу этот работник вправе подать иск к своему работодателю о восстановлении на работе. Такой иск рассматривается непосредственно в районном городском суде в порядке статьи 391 Трудового кодекса. Кто автор? В. Ванюхин, доцент Московского государственного открытого университета, федеральный судья в отставке, руководитель правового центра Наука. Вроде грамотный человек, можно верить. А когда он это писал? Подписано в печать 25 мая 1908 года. Хм, с тех пор много воды утекло. Может, закон поменялся? Гуглим дальше, проверяем по другим статьям. Нет, ничего не изменилось. Подход тот же. Допустили к работе, равно трудовой договор заключен. Вы еще раз думаете над словами работодателя. Пока учишься десятка, чтоб ноги таскал. Пройдешь испытательный, посмотрим, может заключим с тобой договор. Если я учусь, меня учат обзванивать клиентов, я работаю или нет. Может на время учебы трудовой договор не считается заключенным, так как это не работа, а учеба. Опять зарываемся в ТК. Читаем оглавление, рабочее время, время отдыха. Раздел 9, квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное профессиональное образование работников. Оно и в разделе есть глава 32. Ученический договор. Читаем и слушаем. Работодатель юридическое лицо, организация имеет право заключать с лицом, ищущим работу или с работником данной организации, ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы. Ученический договор с работником данной организации является дополнительным к трудовому договору. Статья 198 ТК. Очень интересно. То есть сначала работодатель со мной все-таки должен заключить трудовой договор, а потом ученический. Попробуем поискать иначе. Пойдем не от кодекса к практике, а наоборот, от практики к кодексу. Ищем в поисковике по словосочетаниям «не был заключен ученический договор», «не был заключен ученический договор» плюс решение суда, отсутствие ученического договора. Через пару часов находим. Первое. Между работодателем и работником могут заключаться как ученический договор, так и иные договоры об обучении, то есть ученический договор является не единственным видом заключаемых между работником и работодателем договоров об обучении. Подготовка работников и их дополнительные профессиональные образования осуществляются работодателем, в том числе и на условиях, определенных трудовым договором. Одним из дополнительных условий, которые в соответствии с законом, часть 4, статья 57 ТК РФ, могут включаться в трудовой договор и которые не ухудшают положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. является обязанность работника отработать после обучения не менее определенного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя. Определение Верховного суда Российской Федерации от 17.04.2017 № 16 КГ 17-3. Второе, как следует из материалов дела, ФИО 1 обратилась с иском к ФИО 2 об установлении факта трудовых отношений. возложении обязанностей по внесению записи в трудовую книжку о приеме на работу и об увольнении по предоставлению сведений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, взыскании заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, процентов за задержку выплаты заработной платы в соответствии со статьей 236 ТК РФ, компенсации морального вреда и судебных расходов, ссылаясь на нарушение ответчиком ее трудовых прав. Судом установлено, что с даты такой-то, по дату такую-то, ФИО 1 проходила стажировку в сети магазинов скупка того-то того-то, а в такую-то такую-то дату была допущена к работе менеджером по персоналу ФИО 5, которая приняла трудовую книжку изготовила копию ее паспорта, сообщив, что размер заработной платы ИСА составляет столько-то рублей в день. В должностные обязанности ИСА входили: оценка, закупка и продажа ювелирных изделий. введение отчетно-кассовой документации, а также постановка и снятие объекта на охрану. В день допуска к работе подписала договор о полной материальной ответственности, копию которого ей не выдали. Трудовой договор для подписания и ознакомления также не был предоставлен. Согласно графику работы, по такому-то, такому-то адресу на такую-то, такую-то дату должна была отработать 17 дней, а на дату такую-то, такую-то, по такому-то, такому-то адресу 7 дней. Однако на такую-то такую-то дату менеджер по персоналу ФИО-5 уведомил ее об увольнении без указания причин, пообещав выдать трудовую книжку и выплатить заработную плату такого-такого-то числа. Однако трудовые отношения надлежащим образом не были оформлены, заработная плата ей не выплачена, а требование о погашении задолженности проигнорировано. Допрошенные в ходе расследования дела в качестве свидетелей ФИО-4 и ФИО-6 подтвердили факт работы ИСА у ответчика по представленному ею графику. Из показаний свидетеля ФИО-5 сотрудника ИП ФИО 2 следует, что ИСТЕЦ проходил обучение, по итогам которого было принято решение об отказе в приема на работу. Не отрицала тот факт, что ученический договор с ИСОМ не заключался. Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что в ходе рассмотрения дела был доказан факт трудовых отношений между ИСом и ответчиком, так как совокупность представленных доказательств свидетельствует о том, что ИСТЕЦ была принята на работу в должности продавца-консультанта, приступила к исполнению должностных обязанностей, была допущена к работе, по поручению работодателя выполняла трудовые функции на протяжении полного рабочего дня, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка. Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 01.09.2016, по делу номер 2016 Третье. Удовлетворяя исковые требования в части установления факта трудовых отношений в период с даты такой-то по даты такую-то, суд первой инстанции руководствовался статьями 15 и 16 ТК РФ, а также разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 года, Номер 2. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации. абзац 3, пункт 8 и пункт 12. Исходил из того, что истец выполнял работу по определенной должности, то есть трудовую функцию, при этом подчинялась внутреннему трудовому распорядку, установленному работодателем, режим рабочего времени с 9 часов до 18 часов, пятидневная рабочая неделя, выходные дни, субботы и воскресенье. имело рабочее место, оборудованное компьютером, в связи с чем пришел к выводу о том, что между сторонами возникли трудовые отношения, несмотря на отсутствие заключенного в соответствии с нормами трудового законодательства и оформленного надлежащим образом письменного трудового договора. При этом суд отверг доводы представителя-ответчика о характере возникших между сторонами отношений, как соответствующих ученическому договору, сославшись на их недоказанность. Установив отсутствие заявления В. о прекращении трудовых отношений, а также ее согласие на их прекращение, суд признал незаконными отстранение В. от работы такого-то-такого-то числа и ее увольнение таким-то-таким-то числом. Апелляционное определение Курского областного суда от 07.04.2016 года по делу номер 33 962 2016 Четвертое. Принимая решение, суд обоснованно учел, что несмотря на то, что письменный трудовой договор с истицей не заключался, она была допущена надлежащим лицом, директором и учредителем ООО «Пневма Маш Пермь» до исполнения трудовых обязанностей в должность офис-менеджера. Данное обстоятельство подтверждается и тем, что стороной ответчика не оспаривалось, что в марте-апреле 2013 года истица выполняла поручения в рамках обязанностей офис-менеджера в интересах ООО пневмо маш -пермь». В то же время ссылки ответчика на безвозмездный характер выполнения истиции, порученной ей работы, в рамках нахождения на стажировке, судом обоснованно отклонены, как неподтвержденные имеющиеся в деле доказательствами, в том числе судом учтено, что ученический договор между сторонами не заключался. Таким образом, поскольку совокупность имеющихся в материалах «дело-доказательств» свидетельствует о том, что между сторонами сложились трудовые отношения, отвечающие требованиям статьям 15 и 56 ТК РФ. Доводы ответчика о наличии правоотношений, связанных со стажировкой стицы, судебная коллегия считает несостоятельными и подлежащими отклонению. При этом сам факт того, что ранее истец не работала в должности офис-менеджера, не свидетельствует о том, что возникшие между сторонами отношения не являются трудовыми. В связи с установлением факта наличия трудовых отношений между сторонами, суд также пришел к верному выводу о том, что работодатель обязан соблюдать все требования трудового законодательства, а также нести ответственность за нарушение данных требований. Апелляционное определение Пермского краевого суда от 26.05.2014 по делу номер дробь 2014 Вот. Теперь у нас в голове звонкая ясность. Если мы завтра выходим на работу и под руководством старшего товарища обзваниваем клиентов, это фактический допуск к работе. Работодатель обязан заключить с вами трудовой договор не позднее трех рабочих дней со дня выхода, статья 67 ТК. Если нет, вы можете обоснованно требовать от работодателя заключить договор со ссылками на закон и судебную практику. Допустим, все прошло мирно, вы вышли на работу. День-деньской, просидели на телефоне, учились с наставником обзванивать клиентов. Вечером вы вежливо попросили. А договор когда? Наставник, рано. Пару дней еще постажируйся, посмотрим. Вы умный, вы понимаете, в суд бежать рано. У вас пока еще нет доказательств фактического доступа к работе. Вы до конца недели упорно звонили учились, а в четверг напомнили учителю. Ну как, подхожу? Если да, давайте подписывать трудовой договор. С условием об испытательном. Если что, всегда успеете уволить. Если нет, давайте разбегаться. Не люблю неопределенность. В ответ вдруг. Да, в целом неплохо. Судя по твоей настойчивости, тебе у нас тоже понравилось. Ладно, папка «Мои документы», под папка «Работники», под папка «Звонари». В корневике «Типовая болванка». Вбивай свои данные, распечатывай в двух экземплярах. Заходи в понедельник, подпишу. Вам сейчас важно не столько заработать много денег, сколько войти в профессию, освоиться, сделать первые шаги. От практики к праву. Поняли, что произошло? Думаю, не вполне. Важно понять поминутно, что вы делали, почему и зачем. Вы столкнулись с насквозь практическим, бытовым вопросом. Как вы будете работать? С этим вопросом сталкивается каждый. Но один бездумно махнет рукой и в итоге окажется на улице без копейки в кармане. А другой, вы, включит мозг, подумает, что ему положено по закону, как закон велит оформлять отношения работника и работодателя. Что именно вы делали? Вы открыли закон, трудовой кодекс. Вы читали или слушали статьи? Все как в универе? Нет. Вы читали или слушали закон не с позиции? Прочел, прослушал, сдал, забыл. и не как стихотворение в школе, выучил и забыл. Вы читали или слушали закон применительно к своему интересу. Как и что мне положено по закону? Как должен вести себя работодатель? Должен ли он оформить со мной договор или нет? Это применение права в жизни. Это практика, которую не дает юрфак. Когда вы, прослушав и поняв закон, убеждаете работодателя, форме со мной договор, это тоже практика. и то применение права в реальной жизни. А не зубрежка текста из учебника без понимания, зачем оно надо, как работает, что значит то или иное мудреное словосочетание, к примеру, фактический допуск. В том-то и разница между «выучить» и «освоить». Если тупо выучить тот же трудовой кодекс наизусть. Ох, представьте альпиниста, который выучил наизусть учебник по скалолазанию, но ни разу не был в горах. Представьте пловца, который знает наизусть учебник по плаванию, но ни разу не плавал, даже в бассейне. Что будет на практике? Один сорвется, второй утонет. Отсюда выучить, тупо зазубрить книжку наизусть, освоить, научиться применять книжные знания на практике через применение этого знания. Саму книжку учить не обязательно, достаточно помнить, где искать. Что дальше? Идем вперед, от практики к праву. Трудовой договор с вами оформили, вы работаете, получаете зарплату, хорошо, но рано или поздно работодатель попробует вас нагнуть. Очень часто практика гораздо ближе, чем вы думаете, буквально рядом с вами, достаточно держать глаза и уши открытыми. Работодатель включит классическое, времена сейчас тяжелые, на дворе кризис, всем снижаю зарплату на 20%, или... Мы получили большой заказ, в этом году в отпуск не пойдет никто. Вплоть до адского экстрима. У фирмы нет оборотных средств. Вот документы. Каждый из вас берет на себя кредит, а деньги отдает мне. С банком я уже договорился. А ну, живо подписали! Примечание. Лет десять назад такой произвол работодателя никто из юристов себе и представить не мог. Скажи, где на конференции сочли бы бредом, фантастикой. Закусывать надо. Сейчас, увы, реальность. встречается довольно часто. Как лучше поступить? Лучше всего быть готовым заранее, чтобы блажь работодателя не застала вас врасплох. Поэтому, как освоите, что такое трудовой договор и с чем его едят, следующая тема – права работника. Азы, статья 21 ТК. Работник имеет право на… Заключение, изменения и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим кодексом, иными федеральными законами. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда. количеством и качеством выполненной работы. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. И далее по тексту. Вы развиваетесь, читая или слушая начало статьи. Работник имеет право на заключение, изменение и расторжение трудового договора. Вы понимаете, здесь азы. Подробности надо искать в главе 11, Заключение трудового договора, где прописана, известная вам по предыдущей аналитике, статья 70. Отсюда вы понимаете, право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, скорее всего, тоже отдельно раскрыто в какой-то последующей главе. или главах. Листайте оглавление, видите раздел 5, время отдыха, там есть глава 19. Отпуска. Ага, нам сюда. Вы постепенно начинаете понимать логику кодекса, как он написан и что где искать. В начале общие мысли, в том числе общий перечень прав, в остальных разделах подробности. Теперь задание. Проработайте блажь работодателя, времена сейчас тяжелые, на дворе кризис, Всем снижая зарплату на 20%. Вопросы. А. Вправе ли работодатель снизить вам зарплату без вашего согласия? Б. Если работодатель принуждает вас дать согласие, как противостоять? Отработайте два варианта. Первый – словесный поединок. Как поговорить с работодателем и на что сослаться, чтобы отбить у работодателя желание снизить вам зарплату? Второй – судебный. Сделали? Хорошо, а теперь проработайте «В этом году в отпуск не пойдет никто». Как отстоять свое право на отпуск? Как и в прошлом задании, готовьте два варианта – словесный и судебный. После того, как поймете, что такое трудовой договор, поймете, какие у вас есть права и как эти права отстаивать, добро пожаловать на темную сторону силы. Поставьте себя на место работодателя. Представьте. У вас маленький бизнес. Допустим, ООО. Нужно принять на работу трех работников. Вы, как говорят кадровики, отсобеседовали 20 человек. 17 отсеяли. По остальным трем думаете, брать или нет. Один из отсеянных прислал претензию. Требует объяснить причину отказа. Ссылается на статью 64 ТК. Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее, чем в течение 7 рабочих дней, Со дня предъявления такого требования. Проработайте. Первое. Если забить и молчать. Последствия. Подсказка. Ничего хорошего. Второе. Как отказать неугодному соискателю так, чтобы он точно не пошел в суд? Составьте проект письма. Сделали? Прекрасно. Проработайте другой типовой случай. Та же вводная, маленькая ООО. Но вы уже взяли трех работников. Какие еще документы, помимо трудового договора, Вы должны оформить на своих работников при приеме на работу, а после приема какие документы обязаны вести юрлицо на работников? Подготовьте проекты этих документов. Да, там до э, много. Сделали? Тогда продолжаем. Та же вводная маленькая ОО, но вы уже взяли трех работников. Двое работают нормально, третий постоянно опаздывает на работу. Проработайте процедуру увольнения. Исходите из того, что в наше голодное время никто не хочет оказаться на улице и работник будет всячески отбрыкиваться. Почему именно трудовое? Думаю, общую идею вы поняли. Не зубрежка, а практика. Идем от жизни и себя к праву и практике. От жизни прорабатываем те вопросы, с которыми вы столкнетесь в жизни. От себя ставим себя на место лица, защищающего свое право. К праву обретаем понимание, что говорит закон. К практике в законе так, а как на самом деле, что будет в суде? Вернитесь чуть назад. Посмотрите еще раз схему «Путь к мастерству» А, которая есть в PDF-версии данной книги. Как вы думаете, почему я советую постигать профессию именно с трудового права? Причин несколько. Первое. Относительно малый объем. Положите на стол ТК. Положите рядом ГК Гражданский кодекс. Да, все четыре части. Умный новичок может сказать: Вячеслав Владимирович, вы противопоставляете трудовое право гражданскому, так трудовое же вроде подотрасль гражданского. Все верно, да, трудовое подотрасль гражданского, но это свое королевство со своими законами. ТК и прочая трудовая нормативка. И в доктрине, и в законе статья 11 ТК. И практики давно уже определились. А. К трудовым отношениям положения Гражданского кодекса Российской Федерации применению не подлежат. Определение Верховного суда РФ от 23.04.2010 номер 13В102. Б. Из системного толкования статьи 2 ГК РФ, статьи 5.11.15 ТК РФ следует, что нормы гражданского права не могут применяться К трудовым отношениям гражданское право не регулирует трудовые отношения. Постановление 8 арбитражного апелляционного суда от 11.11.2015 номер 08АП 11196/2015 по делу номер А46 231-дробь 2010 В при трудоустройстве возникают трудовые, статья 5 ТК РФ, а не гражданские права и обязанности. Статья 2. ГК РФ. Апелляционное определение Магаданского областного суда от 28.11.2017 номер 33.768 дробь 2017 по делу номер 2.22.44 дробь 2017. Г. С учетом специфики предмета и метода регулирования трудовых отношений нормы Гражданского кодекса РФ о недействительности сделок статьи 166 167. к трудовым отношениям неприменимы. Трудовой договор не является сделкой в том смысле, который определен этому понятию статьей 153 ГК РФ. К отношениям по трудовому договору невозможно применить последствия недействительности гражданско-правовых сделок и возвратить стороны в первоначальное положение с возложением на каждую сторону обязанности возвратить все полученное по договору предусмотренной статьей 167 ГК РФ. Определение Верховного суда Республики Коми от 28.09.2015 по делу номер 335175/2015. Какой отсюда следует практический вывод? Можно начинать осваивать профессию юриста только с трудового права, в отрыве от гражданского. Освоить и пойти дальше к более высоким горам гражданское право. административка и так далее. Если в обычную поллитровую кружку влить двухлитровый чайник кипятка, что будет? Полтора литра не влезет, прольется на пол. Почему? Вроде очевидно, кружка физически не вмещает такой объем. Когда студенты говорят, я сейчас на втором курсе, мы учим ТГП, семейное, гражданское, трудовое, административное, земельное, криминалистику, я хватаюсь за голову, вспоминаю метафору с кружкой. Ах, Очевидно. Тогда почему на хорошем юрфаке студентов заваливают знанием так, вливают литрами, совершенно не думая, влезет или нет, успевают ли студенты осваивать знания? Ладно, не буду о грустном. Трудовое право тем и хорошо, что его можно осваивать постепенно, не выходя из этой песочницы, не залезая в пока еще непонятные и запутанные дебри гражданского права. Трудовое право позволяет идти от понятного к непонятному, от того, что ты знаешь, к тому, что ты еще не знаешь, применять и развиваться. А поскольку у трудового права относительно малый объем по сравнению с общим гражданским, вы сможете быстрее стать хорошим юристом, для начала хотя бы в одном трудовом праве. Кроме того, трудовое право. Второе. Бесплатный скалодром для прокачки юриста. На каких принципах выстроено наше гражданское судопроизводство? Законности, процессуального равноправия сторон, диспозитивности и так далее. Откройте любой учебник, чего нет в учебнике, но есть на практике. Принцип «проигравший платит» на языке закона. В стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В стороне, в пользу которой состоялось решение суда, По ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходу на оплату услуг представителя в разумных пределах. В статье 98 и 100 ГПК, те же правила в АПК. А теперь представьте себе два случая. А. Вы решили освоить ЗПП, закон о защите прав потребителей. Изучили закон, решили применить закон на практике, чтобы не выучить, а именно освоить. Купили что-то в магазине. Прицепились к какому-то нарушению своих прав. Подали в суд иск на магазин. Магазин нанял юриста. Вы проиграли. После чего магазин заявил ходатайство о взыскании расходов на юриста. Что будет? Б. Вашу сестру незаконно уволили. Вы подали в суд иск к работодателю о восстановлении на работе. Работодатель нанял на процесс хорошего юриста-трудовика – каким и вы станете со временем, если будете думать и применять право. Но пока наемник оказался сильнее. Увы, против профессионала с многолетним опытом вы не выстояли. Проигрыш. Работодатель заявил ходатайство о взыскании расходов на юриста. Что будет? В первом случае суд преспокойно взыщет с вас эти расходы. Проиграл – плати. Но не во втором. Там работодателя ждет приятный сюрприз. Специальная норма ТК, статья 393. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов. И спор о взыскании расходов кончится громким проигрышем. ООО «ЭВ Лизинг» обратилось в суд с заявлением, о взыскании с ССА расходов по оплате услуг представителя ИП в сумме такой-то-такой-то. Судом постановлено указанное ранее определение. Суд отказался взыскать расходы. В частной жалобе ООО ЭВ Лизинг просит определение отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм процессуального права. В силу положений статьи 393 ТК РФ, пункт 1 статьи 89 ГПК РФ, При обращении в суд с требованиями, вытекающими из трудовых отношений, работники освобождаются от уплаты госпошлины и иных судебных расходов. В соответствии с определением Конституционного суда Российской Федерации номер такого-то-такого-то ОО от такой-то-такой-то даты, освобождение работника от судебных расходов при рассмотрении трудового спора направлено на обеспечение его права на судебную защиту с целью предоставления ему равного с работодателем доступа к правосудию. Из разъяснений, содержащихся в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса Российской Федерации номер такой-то, такой-то, от такой-то, такой-то даты, следует, что по смыслу под пункт 1 пункт 1 статья 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации и статья 393 Трудового кодекса Российской Федерации работники при обращении в суд с исками о восстановлении на работе, взыскании заработной платы, денежного содержания и иными требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, освобождаются от уплаты судебных расходов. Таким образом, В целях предоставления дополнительных гарантий по обеспечению судебной защиты работниками своих трудовых прав, трудовое законодательство предусматривает освобождение работников от судебных расходов, что является исключением из общего правила, установленного частью 1 статьи 98 и частью 1 статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Судом установлено, что такая-то обратилась в суд для разрешения индивидуального трудового спора – Как работник, она просила о защите ее нарушенных трудовых прав. При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что при разрешении настоящего спора должны применяться не общие нормы статьи 98 и 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а специальные нормы статьи 393 Трудового кодекса Российской Федерации об освобождении работника от несения судебных расходов. Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 12.07.2017 по делу номер 3311621/2017. Такая же позиция апелляционное определение Московского городского суда от 22.12.2017 по делу номер 3352888/2017. Постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда от 13.12.2017, номер 44Г 193/2017 по делу номер 27848/2016. Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 12.07.2016 по делу номер 335745/2016 и так далее. В наше волчье время, когда работников сплошь и рядом обижают, увольняют, заставляют работать без выходных и праздников, Вы без труда найдете по друзьям, родне, знакомым уйму возможностей посудиться по трудовым спорам. Как вы, наверное, знаете, представителем ИСА, обиженного работника, по трудовому спору может быть кто угодно. В том числе и человек без диплома юриста. То есть и вы, дорогой слушатель, даже если еще учитесь и нет диплома. Из документов от вас, представителя, суд потребует паспорт и нотариальную доверенность от человека, за кого будете судиться. Казенно говоря, чьи интересы представлять. Пусть этот человек, ваш доверитель, возьмет свой паспорт, ваши паспортные данные и 700 полторы тысячи рублей. Расценки нотариусов зависят от региона. Сходит к ближайшему нотариусу. Скажет, нужна доверенность, чтобы вот этот меня в суде представлял и отдаст ваши паспортные данные нотариусу. Через полчаса он выйдет от нотариуса с доверенностью. Все, пишите иск. Третье. Выход на следующий уровень. Вернитесь еще раз к схеме «Путь к мастерству» 3. Ну и к чему мы пришли? Да, путь от трудового права к практике туда и обратно плавно и закономерно привел нас к «Пишите иск». Уровень пройден. А что такое иск? Куда и как подавать? Что писать в иске? Что прилагать? Добро пожаловать на следующий уровень «Гражданский процесс». Здесь и чудища другие – И место вместо редкого леса — какой-то мост над пропастью. Главное, чтобы в начале пути у вас была живая практика. Живая и бесплатная. Итак, про пропасть. Где-то там, внизу, змеится туман. Или чьи-то щупальца. Вы чувствуете чей-то недобрый взгляд. На другом конце моста стоит какой-то детина с мечом наголо. Задумчиво и отрешенно мерит вас взглядом. Прикидывает, чего от вас ждать, на что вы способны, ждет, не двигается, лишь грудь под кольчугой слегка вздымается от дыхания, ждет, подпускает вас поближе, он не намного старше вас, но шрамы, выдержка, выправка, щербинки на лезвии выдают опытного воина. Можно ли от трудового права уйти не к гражданскому процессу, а куда-то еще? Конечно. Давайте опять вернемся к схеме, что в PDF-версии данной книги. Допустим, вы грамотно отписались соискателю, которого не взяли на работу, а тот не сдался, накатал на вас жалобу в инспекцию труда. Те набежали с внеплановой проверкой. Добро пожаловать на следующий уровень – административное право и процесс. Образно говоря, на вашу мирную деревушку несется орда разъяренных гоблинов с криками «Во имя темнейшего! Наполним бюджет!» Смерть бизнесу, большему и малому, проверяющие рвутся к вашему богатству, документам. У вас тотчас возникнет масса вопросов. Что вправе проверять инспекция? Только документы по жалобе обиженного или все документы по трудовым отношениям? По какой статье могут привлечь? И кого? Вас как должностное лицо директора, ваше юрлицо или обоих? Куда обжаловать действия проверяющих? Снова обращаемся к схеме. Можно ли от трудового права уйти не гражданке-административке, а куда-то еще? Да, конечно. Если вы любознательный человек, изучая трудовое право, вы можете задуматься. К трудовым отношениям положения ГК применению не подлежат, в том числе правила о недействительности гражданско-правовых сделок, а также нормы обязательственного права. Скажем, с работодателя нельзя взыскать проценты за пользование чужими деньгами, если работодатель вовремя не платит зарплату. Статья 395 ГК неприменима. А почему так? Откройте любой учебник по английскому трудовому праву. Даже если читать по диагонали, сразу понятно. А в Англии трудовое право почему-то часть гражданского. И нормы из договорного права применимы к трудовым договорам. Разумеется, с оговорками и спецификой. Разумеется, есть специальное законодательство о труде. В Закон о правах рабочих 1996 года The Employment Rights Act. Закон о равенстве работников 2010 года. The Equality Act. Но общий принцип все равно прослеживается. Нормы из договорного права применимы к трудовым договорам. Почему у них применимы, а у нас нет? Или вам придет в голову другой вопрос. Чем отличается трудовое право как отрасль от семейного? В чем разница? Как регулирует отношения людей одна отрасль права, а как другая? Почему именно так? Или вы задумаетесь вот над чем. Ранее кто-то из судейских написал «из системного толкования права». Это как? А если есть системное толкование, может, есть какое-то еще? Какое? Или вас заинтересует какой-то другой вопрос? Тогда тропка «трудовое право. Практика» приведет вас правильно к теории права. Добро пожаловать на следующий уровень. В теории права вы будете искать ответы на свои вопросы. И я считаю, вы на правильном пути. Одно дело учить ТГП, теория государства и права, просто так, потому что так надо. И совсем другое, когда вы ищете в теории ответы на свои вопросы, в том числе и для того, чтобы лучше обосновать позицию в суде, убедить работодателя, переспорить проверяющего для некой практической цели, когда вы осознанно понимаете, какое знание и для чего вам нужно. Есть ли последующие уровни? Конечно. Допустим, от трудового права практика вы дошли до гражданского процесса, посудились, что-то даже отсудили. Теперь, понюхав пороху, побывав в суде, можно потихоньку осваивать процесс арбитражный. Вас уже не пугают загадочные термины истец-ответчик стороны. Даже просто читая АПК, Арбитражный процессуальный кодекс, имея опыт гражданского процесса, вы уже ясно представляете, что вас ждет в арбитраже. Какие еще уровни ждут впереди? От трудового права практика вы дошли до гражданского процесса, столкнулись с чем-то непонятным, подучили теорию, уровень ТГП, а от уровня ТГП заинтересовались, чем трудовой договор отличается от гражданско-правового. По нашей схеме вы скакнули сразу в гражданское договорное, попробовали разобраться, не все понятно. И вы вернулись назад. Гражданская общая, общая теория обязательственного права. Сначала постигли обязательства, потом, вооружившись новым знанием, опять бросились штурмовать договорное право. Потом практика, составили договор, усудились по чужому договору и опять задумались, куда дальше. Ролевая игра. RPG. Отдохнем и поиграем. Путь юриста отправа к практике, от чего знаешь и можешь, к чему не знаешь и пока не можешь. Ничего не напоминает? Да. Опять до боли похоже на компьютерную игру. Вы наверняка видели много игр, где в начале игроку дают карту. Выбери, откуда будешь начинать. Иногда выбор зависит от персонажа, за кого вы хотите играть. Выбрал мага, начиная в долине магов. Выбрал воина, начал игру в лагере наемников. Выбрал вора, Начал в торговом городе. Держи карту, игрок. Схема Ролевая игра RPG. Отдохнем и поиграем доступно в PDF-версии данной книги. В лучших традициях фэнтези все время куда-то идут. Вы не исключение. Ваша цель дойти до начальной точки, локации до конечной замок владыки. И, разумеется, убить темного владыку, спасти мира тьмы, не допустить конец света. Все как всегда. Судя по карте, кратчайший путь к цели — через безымянный город и безбрежную пустыню. Туда-то вы и направились. И еле-еле унесли ноги. Поначалу все шло хорошо, в чем-то даже романтично. Древний город хоть и занесен песком, но сохранил былое величие и красоту. Розовый мрамор улиц, по которому до сих пор приятно идти босиком. Высоченные здания из желтого кирпича, витые шпили дерзко пронзают небо, словно говоря. Мы не сдадимся тебе время. Странные храмы странных богов. Отблески заходящего солнца вырывают из подступающей тьмы лики уцелевших витражей. Загляденье. Стоило зайти солнцу, как на вас напали неведомые существа. Вы толком и рассмотреть не успели, то ли мумии, то ли забинтованные люди, то ли не люди вовсе. Не бывает у людей, вытянутых вперед крокодилях челюстей и клыков. и не бегают люди на четвереньках, стуча по мрамору когтистыми лапами. Вы, маг первого уровня, бросаете огненный шар в первого нападающего. Слегка подпалили бинты. Тот рыкнул, на секунду удивленно отпрянул, но тотчас снова ринулся на вас. Расстояние между вами стремительно сокращается. Колдануть еще раз вы не успеете. Слышится стук когтей. Множество когтей. Стук сливается в монотонный гул. Похоже, по вашу душу несется весь город. Вы разворачиваетесь и бегом, бегом. Слава богу, вы не успели зайти далеко и помните дорогу. Слава богу, преследователи хоть и на четырех лапах, но молодость, страх и отчаянное желание спастись удесетерили ваши силы. Вы неслись так, что аж ветер свистел в ушах, а погоня с каждым стуком сердца оставалась все дальше и дальше позади. Вы неслись, не помня себя, не разбирая пути, В чем-то запутались ногой, чуть не упали. Какой-то ремень, ремень от сумки. Сумка из чешуи, рыбы, рептилии. Некогда думать, беги, беги, беги. Хвать сумку, легкое, унесу. И ошпаренным быстрым кабанчиком к спасительным вратам. Ху! добежали. На экране появляются надписи. Уровень пройден. Завершенность. Один процент из ста. Тайников найдено. Ноль из пятнадцати. Чудищ убито. Ноль из девяносто восьми. Уникальных чудищ убито. Ноль из трех. Денег заработано. Десять золотых из трех тысяч. Полученные очки опыта. Тридцать. Наберите еще семьдесят. Станете магом второго уровня. Открыто достижение. беглец Найдены предметы. Сумка из чешуи речного крокодила. Книга. Обязательства из причинения вреда. Наставление в четырех стихиях. Дневник сгинувшего мага. Волшебный посох плюс два к разуму. Выберите, а вернуться в долину магов или б пойти в безымянный город. Уровень пройден? Да как сказать, зашел, вышел, столкнулся с угрозой, не по зубам, отступил. Нормальная практика в играх. Что вы сделаете? Выключите комп с криком «Ужас, ужас!» Такому нас в долине магов не учили? Вряд ли. Скорее всего, вы примете очевидное. В безымянный город рано, надо хорошенько прокачаться. Пофармить, погриндить. На противников вашего уровня или чуть более сильных. Где-то в другом месте. Где? Вы смотрите, что в других краях, локациях. Из долины магов можно попасть в торговый город, Некрополь. На равнины степняков, в лагерь наемников. Допустим, пошли в торговый город. Обычный, спокойный город. Можно отдохнуть, познакомиться с местными. Выполнить пару-тройку несложных квестов, заданий. Принеси то туда-то, погоняй крыс в подвале, помоги страже с патрулем, проследи за тем-то и так далее. Сделали. Прокачались до третьего уровня. В городе все уже более-менее привычно и знакомо. Душа требует приключений, куда бы податься. Смотрим карту. На равнину степняков как-то не тянет. Степники народ небогатый, а воины знатные. Огрести можно хорошо. А смысл? Денег у степняков нет, сокровищ тоже не густо, магов нет, в нашем понимании. Нет, конечно, в каждом большом племени есть шаман, такой же бедный, как и соплеменники. Как нажрется, духов предков вызывает. На большее не способен. Слышал, правда, в кабаке один интересный слух, будто в сердце степи. Нет, рано, не дойду. Деревня гоблинов? В принципе, можно. Гоблины мелкие, гоблины слабые. Когда поодиночке и деревню в интересном месте построили, там когда-то была старая столица гномов, что-то могло остаться. Куда еще? Некрополь. Хм, занятно, занятно. Священник говорил неспокойно там. Сначала огни по ночам, потом у пастухов стали пропадать овцы, овец то через пару дней нашли, растерзанными. Неподалеку от некрополя на пастуха нет. Говорил сходить бы разведать, намекнул. Церковь света умеет быть благодарна. И вы пошли в Некрополь. За вычурным названием притаилось обычное кладбище. В стройные ряды могил уходят далеко в вечерний сумрак. Надгробия, склепы. Где-то там впереди в сумраке проступает силуэт. Башни? Церкви? А, священник говорил про заброшенную часовню. Наверное, она. Какое-то движение справа. Можно и не поворачиваться. По запаху ясно, кто едва перебирая и стлевшими ногами алчит вкусить вашей плоти. Огненный шар багряным всполохом пронзил ночь, полыхнула. От мертвяка остались тлеющие костяшки. Вы довольно улыбнулись. Умею? Тогда пяток уровней назад в безымянном городе еле вспомнил заклинание, если произнес. А теперь знаю, как свои пять пальцев. Говорю, костю мгновенно. «Погодите, клыкастые, я еще вернусь и задам жару крокодилам забинтованным». «Еще один. Огненный шар, вспышка, вторая куча углей с шипением гаснет в кладбищенской грязи. Темный маг, скорее всего, сработал бы тоньше, заставил бы мертвецов драться друг с другом, а сам бы сидел в сторонке и дочитывал бы какой-то мудреный трактат по магии бездна. Светлый бы, наверное, управился быстрее». Устроил бы восход рукотворного солнца и одним заклятием вычистил все кладбища. А вы, маг огня, действуйте так, как велит ваша отрасль права. Зачеркиваем, стихия. После десятого или пятнадцатого, черт, со счета сбился. Так вот, после очередного, испепеленного мертвеца, что-то приятно звякнуло и голос, слышно только вам, сказал. Вы достигли седьмого уровня, плюс три к разуму, плюс три к воле. Теперь вам доступны заклятия огня третьей степени. Чтобы стать магом восьмого уровня, наберите еще две тысячи очков опыта. О, ура! Примостившись на ближайшем надгробии, вы быстро листаете наставления в четырех стихиях. Так, смертельный тычок, как толкнуть должника в банкротство, это из черной магии, листаем дальше. Цепь молний, удар по активам и обращение взыскания на имущество, стихия воздуха. тоже не наша листаем дальше песня солнечного леса как рассчитать требования по процентам на день исполнения решения а не подачи иска это для зеленого мага стихия природы было же что-то огненное было точно помню ага вот оно огненный ветер как усилить позицию в процессе создавая доказательства самому читаем начало как у любимого огненного шара только манны надо влить раз в пять больше. Дальше сказать вот эти слова обращения к огню. Все? О, тут еще примечание в сноске. Можете усилить заклятие кровью жертвы. Можете усилить заклинание, напитав своей кровью. Последствия до конца не изучены, возможно, многократное усиление. Кровью? Да, правильно прочитал. заклинание это красно-черное, с примесью тьмы. От тьмы там только напитать кровью. Ладно. А-а-а-а-а-а. Боль внезапно резанула. Пока вы осваивали новые возможности, к вам подкралась какая-то полуразложившаяся дворняга. Прибольно вцепилась в плечо, хорошо не в горло. Чуть-чуть не достала. Дворнягу вы испепелили, но окрестная тьма вдруг зашевелилась. Со всех сторон на запах свежей крови потихоньку ползет все кладбище. С мерзким скрипом разверзаются створки склепов. Рушится надгробие, вертвяков все прибывает и прибывает. Из очередного склепа ковыляет огромный трехметровый скелет в доспехах, с ржавой секирой. Пока еще можно сбежать. Пока. С минуту на минуту кольцо сомкнется. Саднит плечо, в глазах плывет, кровь так и хлещет. Гадина, клок мяса вырвала. Эх, была не была. Начало как у огненного шара. Говорим слова. Откуда ни возьмись, налетает ветер. Стало теплее. Как будто печку прогревают. Вливаем манну. Ветер усиливается, нарастает. Вы еле стоите на ногах. Мертвецов, обветшалые ограды и даже некоторые надгробия подхватывает и несет ввысь. Красный воздух. Красный. И воздух ли? Скорее дым. Или пар. Горячий, обжигающий. Не время девица, Вливаем еще манну. Льем все, что есть. Все до капли. Сверх нормы. а теперь кровь. С криком вы бьете себя поранее, чуть не потеряли сознание от нахлынувшей боли, но с лихвой напитали почти готовое заклятие кровью. С трудом, шевеля непослушными губами, выдавили из себя последнее слово заклятия «Рей — рей. И огонь взреял. Взревело пламя. В мгновение ока красный ветер сплелся в исполинскую огненную воронку — Воронка взметнулась ввыся, достала небес и завертела с гигантским огненным веретеном, втягивая в себя и сжигая все и вся. Могильные камни, бесчисленные шеренги мертвецов, рыцарь-скелет, упорный зараза, почти дополз, занес секиру. Все сгинуло в запредельном жаре огненного смерча. Горел воздух, кипела земля, серыми ручеками тек камень. Ваше сознание и экран рухнули во мрак. окатив вас напоследок с мрадом паленой мертвечины. Уровень пройден. Завершенность 70 — 70% из 100. Тайников найдено — 0 из 3. Чудищ убита — 70 из 98. Уникальных чудищ убита — 1 из 2. Денег заработано — 0 из 150. Получены очки опыта — 800. Наберите еще 1200 — станете магом 8 уровня. Получено заклинание — Огненный ветер. Открыто тайные заклинания. Огненный смерч. Рецепт. Огненный ветер плюс усилить кровью, плюс влить тройной запас манны. Номер семь из 30 тайных заклинаний. Открыто достижение. Бесстрашный исследователь. Игры и люди. Время и жизнь. Читаешь новости и диву даешься. Один потратил почти два года, чтобы набрать девяносто девятый уровень, в игре «Конченная мечта» 27. Второй положил 325 часов своей жизни, но таки полностью прошел. Сказание о Бельде «Воля дышит перегаром». Третий просадил 500 часов на игру «Камень в печени». Четвертый угробил 1800 на игру «Колдун 3. Дикая охота на ваше время». Название, конечно, исказил, но кто играл, поймет. Быть может, Стоит сыграть в другую игру, называется Путь юриста, Начало и стать магом-юристом 99 уровня не в фантазиях на экране, а в жизни. Нет, вы подумайте. Если вы потратите 325 часов чистого времени на понимание и практику того же трудового права и гражданского процесса, вы на голову превзойдете своих сокурсников. Если вы потратите еще пятьсот часов, на понимание и практику гражданского и арбитражного процесса станете одним из лучших процессуалистов в городе-миллионнике. Мало кто сможет с вами потягаться в искусстве подготовки доказательств, писания исков и жалоб. Мало кто выстоит против вас в судебном поединке. А если потратить еще 1800 часов, можно не только пройти вдоль и поперек. Наискось и по диагонали схему «Путь к мастерству», которая есть в PDF в данной книге, собрать много ачивок, но и стать признанным мастером в какой-то области, отрасли права, а то и легендой. Казалось бы, очевидно, но многие почему-то бесцельно просаживают время на оторванные от жизни игры. Быть может, теперь, когда вы поняли, мага можно быть и в жизни, и вправе, это даст вам новые силы и желание идти вперед к совершенству, прокачиваться, бороться, развиваться. И не только магом. Три основных героя в играх — воин, маг, вор, прекрасно живут, а иногда и побеждают, и в мире право. воин, юрист, судебник, он же гладиатор, зарабатывает на жизнь процессами в судах общей юрисдикции и в арбитраже. маг, аналитик, в тише кабинета придумывает схемы, решает вопросы. как правило, штатник, вольный стрелок, старший юрист из консалтинга, тоже иногда выбирается из кабинета на поле брани, судится, обивает пороги админ-органов. чтобы не уйти в чистую теорию, чтобы не отрываться от жизни, чтобы держать руку на пульсе и чувствовать перемены практики. Вор. Увы, этот класс есть и в нашей профессии. В семье не без урода. Благородный вор а Робин Гуд придумывает схемы ухода от налогов через офшоры, через дробление бизнеса, мутит с векселями и ценными бумагами. Так тоже можно уходить от налогов, творчески обувать родное государство. Таких единицы. Неблагородный вор, но умный, прокачанный и неотягощенной моралью сопровождает рейдерские захваты, частый гость в корпоративных войнах, любители отжимать чужую недвижку. С некоторых пор еще и интеллектуальную собственность. Можно идти и таким путем, но я бы вам категорически не советовал. На темной стороне живут ярко, рисково, не всегда богато, но всегда недолго. Самый низкий уровень варья Юра Гопнеги Шпана переглучная, стригут физиков, обещают золотые горы, снимают с клиента аванс и, поминай как звали, исчезают с деньгами. Нормальные юристы, конечно, эту шелупень презирают. Так что играйте лучше за воина или мага. Линейки. Отдохнули? Напомню цель. У меня есть постоянная практика применения права в жизни, и на этой практике я зарабатываю 10 тысяч рублей в месяц.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 Пятое исполнительное производство. Как освоить? Понятно. Идти от того, что знаешь, к тому, чего не знаешь. Постоянно практиковать, отталкиваться от себя. Какие у меня есть права? Как я эти права буду защищать? Что будет в суде? Потом ставить себя на другую сторону баррикад. А что может работодатель? Какие у него права? Также и в административном. Какие у меня, директора фирмы, есть права на случай проверки? Что они могут, а что нет? Куда идти обжаловать? Также и в гражданском. Вот вы слушаете сейчас эту книгу. Какие у вас есть права на книгу? Откуда эти права возникли? Какие дубины, средства правовой защиты, дает вам закон, чтобы вы могли защитить свое право? Уперлись во что-то интересное, но малопонятное. К примеру, чем права страны по договору, обязательственные, отличаются от прав собственника? Вечные. Осмысленно изучаем теорию права, Ищем и понимаем ответ на конкретный вопрос. И постоянно практикуем, практикуем, практикуем. Трудовое. Как понять, освоили вы трудовое право или нет, чтобы на собеседовании или в разговоре с клиентом честно и искренне сказать «Да, могу». И в какой степени освоили? Прежде чем идти дальше, скачайте экзаменационные вопросы по трудовому праву. Новичок. Первое. Ответил правильно хотя бы на треть вопросов. Второе. Минимум три раза отстоял свою позицию в словесном споре с работодателем или с работником, если воевал под знаменами работодателя. Третье. В суде пока не был поруху не нюхал. Подмастерье. То же самое, что у новичка. Плюс представлял интересы работника или работодателя как минимум в трех судебных делах. Мастер. Первое. Может ответить правильно хотя бы на половину вопросов. Второе. минимум семь раз отстоял свою позицию в словесном споре с работодателем или с работником третье представлял интересы работника или работодателя как минимум в пяти судебных делах при этом выиграл хотя бы одно легенда первое может ответить правильно на восемьдесят процентов вопросов второе минимум двадцать раз отстоял свою позицию в словесном споре с работодателем или с работником третье Представлял интересы работника или работодателя, как минимум в 10 судебных делах. При этом выиграл хотя бы 3. Четвертое. Выиграл громкое дело уровня «Этого не делал никто». К примеру, взыскал с работодателя черную зарплату. Конечно, линейка условная. В жизни по-всякому бывает. Опыт и уровень юриста очень зависит от доступной вам практики. А на некоторые вопросы вам не ответит и бывалый профессионал. К примеру, вопрос с билетом как определить размер тарифной ставки определенного разряда, если известна тарифная ставка первого разряда и тарифный коэффициент соответствующего разряда? Да бог его знает, я всю жизнь проработал в организациях с другой системой оплаты: зарплата, зарплата плюс процент, сдельная плата. Тарифы не не сталкивался. Понятно, могу зарыться в нормативку и разобраться, но на вскидку не отвечу. Или вопрос. В каких случаях забастовка может быть признана незаконной и каковы последствия такого признания? Знаете, учитывая забитость обычных граждан и редкость забастовок, мало кто из серьезных профессионалов вот так сразу ответит на этот вопрос. Не было такого в практике. Потому-то даже мастер, повидавший много на своем веку, без подготовки ответит от силы на половину вопросов, на те с чем сталкивался на практике, на чем набивал шишки, за что платили и с чем приходили. Далее. Количество выигранных дел. Само по себе не показатель. Опять представим маленькое ООО и пять работников. Допустим, у фирмы сложности, зарплату не платят уже 3 месяца. Все пять работников подали в суд иски на фирму о взыскании зарплаты. И разумеется, выиграли. На фирме есть штатный юрист, который ходил во все процессы, И благополучно проиграл все пять дел. Конечно, дела-то заведомо проигрышные. Можно ли считать юриста фирмы плохим юристом? Разумеется, нет. Если у фирмы нет денег и директор не платит, что может сделать юрист? Да только проиграть или уволиться, или не ходить в процессы по проигрышным делам, чтобы не палить время и не портить себе статистику побед. Поэтому количество проигранных дел не показатель, а источник опыта. Об уровне юриста красноречивее говорят выигранные дела. И не количество, а качество. Какие дела выигрывает юрист? Если только типовые, скажем, о взыскании невыполченной зарплаты, под мастерем. тем не менее какой-то опыт есть. Если более сложные, к примеру, взыскал с работника вред, причиненный имуществу работодателю, мастер, выиграл дело, которое раньше не выиграл никто, сломав существующую отказную практику, легенда. Мимо дяди, работы штатным юристом на фирме, вы вряд ли пройдете. Административка. Как понять, освоили вы административный право или нет? Опять качаем. Что? Правильно. Экзаменационные вопросы по административному праву и процессу. Новичок. Первое. Пытался читать коап. И даже ответил правильно на треть экзаменационных вопросов. Минимум. Второе. минимум один раз участвовал в производстве по административному делу. Третье. Вживую видел проверяющих. Четвертое. Отписывался на требования о предоставлении информации. Подмастерьем. тоже, что и новичок, но дополнительно. Первое. Ответил правильно на половину вопросов. Минимум. Второе. Участвовал в административном разбирательстве на стадии рассмотрения дела в административном органе. Третье. хотя бы один раз оспаривал постановление административного органа в суде. Четвертое. Помимо КОАП осваивает и пробует применить на практике 294 четвертый федеральный закон. Пятое. Потихоньку думает, к чему цепляются проверяющие, и разрабатывает пакет внутренних документов фирм по безопасности труда. Пришел к этой мысли от трудового права. Одновременно скачал и начал переделывать под нужды фирмы пакет документов по пожарной безопасности. Мастер. То же, что подмастерье, но дополнительно. Первое. Отвел минимум пять споров по обжалованию постановлений административного органа в суде. Второе. Хотя бы раз выиграл. При этом смягчение наказания тоже считается победой. К примеру, снизил штраф 40 тысяч до 20 тысяч. Победа. Третье. Хотя бы раз оспорил итоги проверки, По основаниям из 294 федерального закона. 4 По труду и пожарке все давно разработано. Но в отличие от новичка, мастер следит за безумными порождениями бешеного принтера зачеркнуто, новинками законодательства. И знает. 2 мая 2017 года вступило в силу постановление правительства от 19.04.2017 номер 470. Теперь Требования по обеспечению безопасности гражданской обороны распространили на всех. А значит, готовь гроб. Разрабатывай пакеты документов еще и по гражданской обороне. Ох, не было печали, да депутаты накачали. Легенда. То же, что и мастер, но... Первое. Ответил правильно на 70% вопросов или больше. Второе. отвел минимум 15 споров по обжалованию постановлений административного органа в суде. Третье. Не менее трех побед. Четвертое. Хотя бы один раз выиграл сложнейшее административное дело, вопреки сложившейся практике. Допустим, полностью отбился от административной ответственности. Например, постановление Верховного суда Российской Федерации от 06.05.2016, номер 306, АД пятнадцать одиннадцать шестьсот двадцать по делу номер А шестьдесят пять двадцать три юристы бились по четырем инстанциям, но такие отбили штраф в пятьсот тысяч рублей. Или уговорил суд применить статью 4.1 коап пункт 3.2. при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями. имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица. Судья, орган должностное лицо, рассматривающее дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и/или решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей. или частью статьи раздела 2 настоящего кодекса, в случае если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее 100 тысяч рублей. Пример. Суды учли обстоятельства спора, характер совершенного правонарушения, обстановку его совершения и снизили размер штрафа в два раза, до 325 тысяч рублей. Постановление арбитражного суда Северокавказского округа от 15-12-2017 Номер F08-96-87-2017. По делу номер А25-18-39-2016. Или ушел от ответственности через малозначительность, через статью 2.9 КОАП. При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченный решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. Пример красивой победы. Отбили штраф в сумме 161 686 рублей 45 копеек, доказав малозначительность деяния. Постановление арбитражного суда Северокавказского округа от 24.11.2017, номер F08, 88-44-2017, по делу номер А-53-16-670-2017. Вроде сумма и небольшая, но таких побед крайне мало. Готовьтесь, будет тяжело. Работодатели любят грузить юриста всем, чем попало. Гражданское право. Многолика. И его, собака женского пола, много. Гораздо больше, чем может вместить неподготовленный разум современного студента. Вопросы к госэкзамену по гражданскому праву по всем четырем частям кодекса я до сих пор вспоминаю с одраганием. Студенты до сих пор хотят впихнуть все и сразу, не заботясь, поймет студент или нет, и зачем ему столько всего. Многое знания того будет мертво. Вы можете годами работать по недвижке, но ни разу не столкнуться с сервитутами. Вы можете годами работать с договорами, но ни разу не столкнуться с договором коммерческой концессии, комиссии о совместной деятельности. А на экзамене спрашивают. Вы можете работать в банке, вы уже сейчас хороший специалист по кредиту и лизингу, а в универе вас заставляют учить наследственное право, которое вы в ближайшие десятилетия точно практиковать не собираетесь. Что делать? Подумать о горах и скалолазах, вот под таким углом. Допустим, вы научились покорять 50 скалы. Как-то раз ехали домой в маршрутке и услышали обрывок разговора. Да ну, там той девятиэтажки всего 29 метров. Специально померил. Чем-чем? Лазерный дальномер у нас в бригаде есть. А все равно страшно. Да дрожи. Деньги платят хорошие. Другой работы нет. Так со страхом и лазаю. Вчера очередной кондер привинчивали. До сих пор потряхивает, словно наяву вижу ту бездну под крышей. Был бы альпинист, наверное, не боялся бы. Вас осенило. А вы-то альпинист, высоты не боитесь? Почему бы и нет? Подняли местный сайт с объявлениями о работе. Да, деньги платят хорошие. от сорока тысяч. Не то, что юристам. Была, не была, иду на собеседование. Вакансия – промышленный альпинист. К удивлению, вас не спрашивали о теории ГОСУ э, «гор и скалолазания». О предмете, методе и отрасли скалолазания в системе других наук тоже не спросили. Принципы скалолазания кадровика тоже почему-то не интересовали. Равно как и доктринальные подходы к определению темных пятен науки скалолазания в трактатах Макрова, Чернова, Староселовой и прочих известных скалолазов-теоретиков. Вопросы задавали самые что ни на есть практические и приземленные. Кондер поставить сумеешь, а спутниковую тарелку... Какую экипировку предпочитаешь? Свой инструмент есть? Какой? На 20 этажках работал? А выше? Справишься сам или обязательно будешь требовать напарника-страховщика? Вот именно. То же самое будет, когда вы пойдете на собеседование на вакансию юрист. В торговле работал? С потребителями судился? Как у тебя с договорным правом? В поставке шаришь? Ладно. А с работниками судился? И как? Да ладно. Покажи решение, тогда поверю. Не спрашиваю, откуда и какая, но своя база «Советник плюс» есть? Или доступ? А то смотри, у нас нет. Нравится вам или нет, это жизнь. Если вы хотите достигнуть цели, у меня есть постоянная практика применения права в жизни, для начала работа на дядю, и на этой практике я зарабатываю 10 тысяч рублей в месяц, то освойте в гражданском праве те умения, за которые дядя... Работодатель готов платить деньги. Потому совет такой. Новичок, идем от себя, от понятного к непонятному. Посмотрите на себя в зеркало. Кто вы? Понятно, что человек. А по ГК? А по ГК вы лицо. Физическое или юридическое? Чем юридическое лицо отличается от физического? Для чего вообще нужно деление на лица? И зачем придумали юридические лица? Какие бывают? С когда юрлицо считается созданным? Далее. У любого лица есть право правосубъектность. Что это такое? А правоспособность? А дееспособность? Изучите, разберитесь. Благо учебников в сети хватает, было бы желание. Разобрались? Хорошо. Теперь скачиваем и распечатываем федеральный закон от 08.02.1998, номер 14ФЗ. об обществах с ограниченной ответственностью. Или купите, без комментариев стоит копейки, а вместо комментариев найдите толковый учебник по корпоративному праву. Как понять, толковый или нет? Первое. Чем больше там написано про ООО, тем лучше. И второе. Чем понятнее вам текст учебника, чем легче вам читать, чем больше схем, графиков и картинок, тем лучше. Да, чем проще, тем лучше. Зачем? Вы сейчас устроитесь на работу. На фирму. В Юрлицо. А 80% юрлиц в нашей многострадальной стране ООО. Разберетесь, как в ОО колесики вертятся, что может и что не может директор, что могут только участники, как проводить общее собрание. Вам же там работать. Чтобы вы понимали, куда лезем и что будут хотеть от юриста. А то скажет директор: пора проводить годовое собрание участников. А вы и не в курсе, где почитать. Или кто-то потребует документы от общества, а вы не знаете, что может требовать человек со стороны, а что нет. Разобрались? Хорошо. Теперь на время покинем уровень, локацию, корпоративное право. Изгоняем в другое веселое место – договорное право. Вас интересует вторая часть ГК – договоры купли-продажи, поставка и возмездное оказание услуг. Почему именно эти договоры? Потому что с ними вы столкнетесь на любом месте работы. то самое в поставке шаришь из примера ранее. И как начать шарить? Представьте себе. Фирма, куда вы устраиваетесь на работу, торгует кастрюлями. Руководитель поручил вам составить договор поставки кастрюль. Партия 100 штук 10 рублей кастрюля стопроцентная предоплата. Что делаем? Для начала читаем все нормы ГК о поставке. Потом берем типовую болванку из сети или правовой базы. Подумайте, какая болванка наиболее подходит в вашем случае. Ваш случай, вы на стороне поставщика. Подумайте, как составить договор так, чтобы дать покупателю как можно меньше возможности сделать вам какую-то бяку? Скажем, предъявить неустойку в размере 1% в день за каждый день просрочки. Спустя полтора года потребовать от вас поменять кастрюли по гарантии. Вот перед вами типовая болванка. Ну-ка, что там с гарантией на поставляемый товар? На что распространяется гарантия? На всю кастрюлю или только крышку? Зря смеетесь. Если вам смешно, у вас мало опыта. Лично видел договор купли-продажи велосипеда, где гарантия распространяется только на раму. И Вы не представляете, насколько изобретателен наш бизнес, когда речь идет о беге от ответственности. Ничего. Будете практиковать договорное. Ох, и много же открытий чудных готовит нам обмана дух. Думайте, думайте. Как описаны кастрюли в договоре? В смысле, никак. У нас кастрюли металлические. Может ли покупатель отказаться принимать наши кастрюли со ссылкой на? Я хотел глиняные. Или я хотел эмалированные, а вы мне привезли обычные. Если может, то как его лишить такой лазейки? Подсказка. Подробнейше описать кастрюли в договоре. Перечислить все характеристики, в том числе металл, цвет. и так далее. Думайте. Посмотрите судебную практику, из-за чего чаще всего судится с поставщиком по поставке кастрюль. Не нашли? Меняйте фразу, по которой ищете, скажем, на «заключили договор поставки посуды». О, теперь нашлось. У меня получилось 112 дел. Это только по арбитражу, что дошло до третьей инстанции. А у вас? Думайте с позицией. Как мне переделать типовую болванку так, чтобы исключить спор, который проиграл поставщик в том деле? Что написать в договоре, чтобы в суде у покупателя не было перспектив выиграть? Как освоить куплю-продажу и, и поставку? Переходите к договору возмездного оказания услуг. Допустим, фирма, где вы работаете юристом, оказывает услуги... Да по установке тех же кондиционеров, юридическим лицам. Какую типовую болванку взять... чтобы наиболее обезопасить фирму, в которой вы работаете. Чтобы исполнитель, ваша фирма, установщик кондеров, точно получила за услугу, установка кондера, деньги, а заказчик, кому вы ставите кондер, не смог бы кинуть с оплатой. Или там высосать из пальца недостатки услуги, чтобы заплатить меньше. Или не заплатить вовсе. Что там с гарантией на услуги? Если кондер через неделю рухнет, кто крайний? А если рухнет через полтора года? что должен обеспечить заказчик, подготовить место для установки, а что исполнитель и так далее. Если вы научились хотя бы осмысленно подбирать болванки, понимать, что там и зачем написано, думать о рисках, вы уже хороший юрист. Хотя и новичок. Тем не менее, это гора, которую вы покорили. Что-то вроде пика Виктории. Китай, 554 метра над уровнем моря. Очень даже, по сравнению с девятиэтажкой, запредельная высота. Скажите себе «Я хорош» и «Что расселись? Подъем, ползем дальше». На войне взрослеют быстро. Типовых болванок много, хороших – единицы. Вряд ли у вас получится подобрать болванку, которая спасает интересы вашей фирмы без правки вообще. Когда вы понимаете договорное право на уровне, этот пункт надо убрать, потому что кончится так-то, а вот этот пункт дописать, чтобы нам потом по гарантии не предъявили, И дописать именно так, потому что я видел три решения, где эта оговорка устояла и спасла. Поздравляю! Вы стали подмастерье. Следующий шаг – потихоньку осваивать вечные права. Начните с договора аренды. Да, знаю, знаю, право аренды – вечное, но или обязательственное. Если жизнь на Марсе, зачеркнуто, теоретики спорят уже лет 300. Но нас, как всегда, интересует чистой воды практика. А практика такова. Где-то 70% малого бизнеса, где вы поначалу, надеюсь, будете работать, не имеют в собственности помещения, недвижимости. Сидят в чужом помещении. Раз в месяц платят арендную плату собственнику. Собственник спит и видит, как бы содрать с арендатора побольше. Любит под любыми предлогами повышать арендную плату, особенно при перезаключении договора проталкивать в договор всякие коварные условия типа. Все отделимые и неотделимые улучшения – мои. Сделай ремонт за свой счет, поставь сигнализацию, а как съедешь – сигнализация моя и бесплатная, и прочее, прочее. Поэтому самая частая печатка в договоре аренды вместо «арендодатель» пишут «арендодратель». Начните с глав 14 и 15 ГК. Какие права есть у собственника, откуда берется право собственности, что может собственник. Потом освойте главу 20 защита права собственности и других вечных прав. Важно, так как у добросовестного владельца, в частности у арендатора, есть практически все права собственника, кроме права распоряжения имуществом, а также право на защиту владения, в частности арендуемого имущества, от третьих лиц и даже от собственника. Статья 305 ГК. Как разберетесь с азами, переходите к главе 34 ГК «Аренда». Освоите договор аренды так же тщательно и с примеркой на себя, как раньше куплю-продажу. Представьте себя, вы думаете открыть свое дело, допустим, юридическую фирму. Вы арендуете комнатушку в торговом центре. Когда вы получите комнатушку? Сколько будете платить в месяц? Может ли собственник центра, арендодатель, вас выгнать, если вы на него косо посмотрели? А когда может? И наоборот. Если вы найдете местечко получше, сможете ли вы быстро расторгнуть договор, отдать ключи и уйти? Как вы будете платить за коммунальные платежи? А за что еще с вас хочет собственник денег? Охрана, уборка, реклама? Что там в договоре? А в законе? Вправе ли собственник писать в договоре? Арендатор обязан возместить арендодателю любой ущерб, нанесенный помещению, в том числе действиями третьих лиц, обстоятельствами непреодолимой силы, чем угодно еще, независимо от вины арендатора. И какой ужас вас ждет, если вы подпишете договор с такой формулировкой. Примечание: поднимите, изучите и сравните два дела. Если не найдете в открытом доступе, сравните хотя бы выдержки. Дело раз. Действующим гражданским законодательством установлено, что арендатор несет ответственность за ухудшение имущества переданного в аренду (статьи 619-620 ГК). произошедшее по его вине. В материалах дела отсутствуют доказательства вины ответчика в ухудшении имущества рыболовецкой артели. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 8.06.2000, номер ф 08 1334 дробь 2000, по делу номер а 53 12 142, 99 с 4 Дело 2. По условиям арендного договора от 15.06.2009, номер 10А, предприниматель несет ответственность и за случайную гибель вещи. Постановление ФАС Северокавказского округа от 12.01.2011 по делу номер а 32 52 736 2009 и еще определение ВАЗ РФ от 27.01.2010, номер ВАЗ 15 09 По делу номер а 40 пятьдесят девять 08 59 476 В чем разница? Почему в первом деле арендатор не ответил за гибель вещи, а во втором ответил? Разница в договоре. Если в договор пролезет формулировка о вашей ответственности за случайную гибель вещи, плохо, придется отвечать за чужие грехи. И несправедливо. Так бы собственник восстанавливал свою вещь за свой счет, а так восстановит за ваш. Проедется на вашем горбу, чертов халявщик. Опять, не сферическое право в вакууме, а идем и познаем право, отталкиваясь от своего шкурного интереса. Где меня могут кинуть? Что значит тот пункт? Что будет, если произойдет то-то и то-то? Пожар, теракт, наводнение и так далее. Если вы практикуете и освоили гражданское право хотя бы на уровне договорное, обязательства право собственности, недвижка плюс немного корпоративки, юридические лица, плюс азы теории права, право и закон не одно и то же, сила нормативных актов, общие принципы права, вас уже можно считать подмастерьем. Вы уже способны достичь цели, стать хорошим юристом и соблюсти критерии. Я пойму, что стал хорошим юристом, когда. Первое. У меня есть постоянная практика применения права в жизни. И второе. На этой практике я зарабатываю 10 тысяч рублей в месяц. Мера достижения цели. Быть может, денег будет и больше. Где-то до 50 тысяч. А вы думали? Многие практикующие юристы, особенно штатники, знают гражданское право именно в объеме подмастерья и не идут дальше. Зачем? И так хватает. Работаю, дядя доволен. Чего еще что-то учить? Нас и тут неплохо кормят. Покорил высоченный Блахнукур, Исландия, 945 метров. И здорово, но... Обычно на этом этапе, сидя на вершине покоренной горы, наслаждаясь чистым воздухом и ветром, вы можете почувствовать зов. Тихий, манящий, какая-то сфера права вас влечет. Странное чувство. От одной сферы права вас клонит в сон. К примеру, «Вечное право» или там «Корпоративка» у каждого по-своему. А над другой сферой вы почему-то готовы корпеть ночами напролет. Вам интересно, вам хочется разобраться, пускай даже из корысти, из собственного интереса. А почему бы и нет? Не знаю, как вы удивитесь, слушатель, но эта корысть – одно из основных начал гражданского законодательства. Именно она прячется за словами закона. Граждане, физические лица и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права, своей воли и в своем интересе. Статья 1 ГК, пункт 2. Кого-то может увлечь земельное право, кого-то договорное, кого-то семейное, кого что поманит. Давайте на примере договорного. Принцип справедливости договора. О, есть и такой принцип. Редкий зверь. Доктрина слабой и сильной стороны договора, не, не слышал, но, кажется, понимаю о чем. Когда одна сторона навязывает свою волю другой, типа «Или бери ипотеку под 15% годовых на 30 лет, или дверь там». А что можно сделать? Как противостоять? Вон, жена третий год уговаривает съехать от родителей, взять ипотеку, докупить свой угол. Может, как-то посудиться с банком и снизить процент по кредиту?» А что по сравнению с банком я слабая сторона договора, могу или нет. Да и вышка в свое время о чем-то таком писала и зарылся в практику: Как уже утро? Примечание. Вышка здесь, Высший арбитражный суд Российской Федерации, царство ему небесное. Да, писала Постановление пленуму ВАС РФ от 14.03.2014 номер 16 о свободе договора и ее пределах. Пункт 9. Кто-то этот зов глушит. Зачем? И так хватает. Работаю, дядя доволен. Чего еще что-то учить? Нас и тут неплохо кормят. А кто-то идет навстречу. И если не сдастся, когда-нибудь выйдет к следующему уровню просветления. Мастер. Фундаментальное отличие от новичка и подмастерья – отношение к праву. Если для новичка и подмастерья право – дисциплина, которую надо освоить, бассейн, в котором можно купаться – работа, за которую платят, то для мастера право – призвание. Модус вивенди – образ жизни, и модус операнди – образ действия. Мастер не заставляет себя осваивать право, потому что так надо. Без права на хлеб не заработаешь, а как иначе на работу возьмут и клиента завлечь? Нет. Мастер идет все дальше и дальше в лабиринты права, потому что в кайф. Нравится. Здорово. Опять как в захватывающей игре. А что дальше? А в этот склеп залезть? А тут что написано? А там что за артефакт светится в ночи? О, невиданное чудо-юдо! Если посохом в табло? Как-то слабо. А огнем? Горит плохо. Водой катить? О, потек, гад, потек! Ага. Значит, слабость к магии воды. Так и запишем. Ну-ка, а если молнии по темечку? Полетели клочки по закоулочкам, тоже работает, прекрасно, вперед, в неведомые дали. Как правило, зов какой-то сферы права приводит к специализации в этой сфере. В отличие от новичка и подмастерья, мастер занимается ничем придется, чтобы получить побольше опыта, а прокачивает избранную специализацию, одну-две, реже три-четыре. Чем раньше наберетесь опыта, тем быстрее уйдете с грошей на более-менее нормальные деньги. К примеру, если человека увлекли договоры, он потихоньку от договоров уходит к внедоговорным обязательствам. Из причинения вреда, неосновательное обогащение, преддоговорная ответственность. Если недвижка, то от аренды идет к земельному праву, градостроительному, долевой собственности, если работает с физиками. Если корпоративка, то от корпоративки идет к соглашениям участников, от ООО к публичным компаниям, акциям и ценным бумагам. Второе, фундаментальное отличие мастера от новичка и подмастерья не столько в знании, сколько в умении это знание находить. Самому, без криков. Нас этому не учили на юрфаке. А что делать? Пройдя этапы новичок и подмастерье, мастер отточил навыки поиска и обработки информации. Ему не составит труда разобраться в новом вопросе дяди или клиента, а также освоить с нуля другую отрасль права, если зов приведет. или если обстоятельства заставят. Как? Да все так же. Мастер идет от себя, от понятного к непонятному. Цепляет новое знание к тому, что уже есть. Ставит себя на место лица, о котором говорит та или иная норма права. Изучает, какие у этого лица есть права и обязанности. Думает, какой здесь у меня интерес и где меня могут кинуть. Сначала разбирается, как в законе. Потом изучает практику, потому практикует сам. Набивает шишки, разбирает полет из позиции, что сделал хорошо и что мог сделать лучше. Получает опыт, снова пробует, что-то получается, а не то, что хотелось. Почему? Как в следующий раз сделать лучше? Опять изучаем теорию, опять практикуем, и так всю жизнь, зачеркнуто, до полного просветления. Наверное, третье, уже не столь фундаментальное отличие мастера от новичка, умение работать с ошибками, проигрышами, и не выносить себе мозг темными ночами. Расскажу в следующей главе. Четвертое — скромная оценка уровня, без понтов и спеси. Не кичиться знанием и достижениями. Почему? Потому что такое отношение помогает трезво оценивать свои силы и развиваться дальше. Если сказать себе, допустим, «Я выиграл 10 судов, мне нет равных, я велик, и сияние от меня правовое исходит», многие тут и встрянут. Раз велик, то чего корячиться, напрягаться? Чем-то как-то научился, на жизнь хватает, руби капусту и будь счастлив. Тогда вы сами себе закроете путь развития. Классическая ошибка подмастерья. Мастер же скажет себе, «Я выиграл 10 судов, я хорош, чего-то достиг, но есть куда развиваться. В первом деле не доглядел то, в третьем мог сделать лучше это. Седьмое вообще выиграл еле-еле, все висело на волоске». «Как бы упрочить позицию?» И потом по схожим делам недавно появились интересные мысли в доктрине. Крайне интересно опробовать на практике. И не увязнет в болоте повседневности, а пойдет вперед, к новым горам и горизонтам. Мало кто становится мастером, но если станете, то цель «практика на 10 тысяч в месяц» станет для вас прошлым. Далеким холмиком у подножья пика Делане, куда вы увлеченно карабкались, не глядя на высоту и бездонную пропасть под ногами. Вы видели только цель, слышали зов. Шли и шли к вершине, наслаждались процессом. Когда могли? А могли не всегда. Вы мерзли, недоедали, от недосыпа пухли глаза. Срывались, вставали, скользили по предательскому льду, цеплялись за камни окоченелыми руками и таки дошли. Заиндивевший высотомер на руке показывает. Дышим, трем. Ого! 4260 метров! Легенда. Одно слово, Эверест, дойдете, поймете. Уровня новичка и подмастерья многим хватает для относительно сносной жизни. Мастерами мало кто становится. Легендарных юристов и вовсе пару десятков на всю страну. Надеюсь, вы станете мастером. Удачи вам и сил. Гражданское право. Что почитать? Я не вуз, чтобы учить чему-то, что вам пригодится далеко не скоро. если вообще пригодится. Поэтому, чем расписывать покорение Вереста, лучше дам несколько практических советов. Первое. Если у вас нет учебника по гражданке или есть учебник, который вам советовали в ВУЗе, читать невозможно, а такое бывает сплошь и рядом, найдите учебник, который вам понятен. Из более-менее простого и понятного есть в сети. Чаусское. Гражданское право. Учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Рассолова. Гражданское право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501. Юриспруденция. Гражданское право. Учебник в трех томах под редакцией Толстого. Седьмое издание 2013 года или более позднее. Кстати, по этому учебнику более ранняя редакция. В свое время учился и я. Второе. не зацикливайтесь на чтении, применяйте право. Нашли практический вопрос, дал работодатель, пришел клиент с вопросом, сами себе поставили, действуя в своем интересе. Какие у меня есть права? Действуйте, решайте. Третье. Читайте о праве для души. Удивитесь, но есть книги по праву, которые можно читать для души. Крайне мало, но есть. Серия Белова, занимательная цивилистика. Книга «Четвернин». Проблемы теории права для особо одаренных студентов. Советую, просто написано. Книга «Основы права», «Теория», «Практика» и «Как с этим жить». Да, я тоже не остался в стороне. Читайте на здоровье. Четвертое. Когда по верхам разберетесь с правом в рамках договорное, обязательства, право собственности, недвижка, идите вглубь. Переходите от общих книг к книгам по отдельным сферам. Тут тоже есть книги, написанные относительно просто. В частности, Ахметьянова, вечное право, учебник, или более позднее. По корпоративному, Добровольский, применение корпоративного права, практическое руководство для корпоративного юриста. Есть в советнике плюс. По договорному, мое, чему не учат на юрфаке, тайны договора и не только. Пятое. Вернитесь к истокам. Рано или поздно душа вас хочет подтянуть общую теорию права. Если услышите этот зов, начните с Матузова, Малько, «Теория государства и права». Есть в «Консультанте плюс». Написано относительно просто. Продолжите Шершеневичем «Общая теория права». Хоть и 1910 год, но до сих пор легко читается. И, на мой взгляд, не превзойдена. Есть в сети. И на закуску почитайте Кашанину Структура права». Очень глубокое исследование, местами заумное, но написано относительно просто. Только в бумаге. В сети не видел. Шестое. Постоянно практикуйте процесс арбитражный и гражданский. Напомню вам нужно освоить как минимум: первое, трудовое; второе, гражданское право, договорное, Обязательство. право собственности, недвижка; третье, административное, а также 294 федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля. Четвертое. Арбитражный и гражданский процесс. В связке с опытом процессов. Мы сейчас тут. Пятое. Исполнительное производство. Как освоить арбитражный и гражданский процесс? Чтобы научиться плавать, нужно плавать. Чтобы освоить процесс, мало прочесть учебник. Нужно участвовать в этом процессе. Я еще в «Чему не учит на юрфаке писал, советовал. Идите в процесс с третьей табуреткой. Это как? повел брови судья. Ну, у вас тут две табуретки стоят, а я третий буду. Тихонечко посижу, послушаю, поучусь. судья улыбнулся. Ладно. Да. Опыт процесса вы можете получить двумя способами: либо напроситься в суд слушателем, либо самому участвовать в процессе, как правило, в качестве представителя стороны иса или ответчика или третьего лица. Из учебников советую По гражданскому процессу вам вполне хватит классического учебника «Гражданский процесс. Учебник». Пятое издание, переработанное и дополненное, или более позднее, под редакцией Триушникова. По арбитражному можете взять того же Триушникова, арбитражный процесс, учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Андреева, Борисова, Иванова и другие, под редакцией Триушникова, третье издание, исправленное и дополненное. Или смотря что найдете. Арбитражный процесс. Учебник. Ответственные редакторы: Валеев, Челышев. Или Арбитражный процесс. Учебник под редакцией Никитина. Есть в Консультанте плюс. Почитайте, но помните, учебник не даст вам живой опыт процесса. Впрочем, кое-что можно почерпнуть из трудов практиков. Если хотите стать хорошим судебником, достаньте и прочтите хотя бы. Первое. Добровольский Владислав Иванович. Актуальные вопросы арбитражного законодательства. О чем молчит Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации? Есть в Консультанте Плюс. Второе. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Анализ права применительной практики. Выводы судебного юриста. Юзефович. Третье. Выводы судебного юриста. Два. Доказательства и доказывания в арбитражном процессе. Анализ права применительной практики. «Юзефович», «Савельев», «Ищук» и другие» под редакцией «Юзефовича». Второе издание, переработанное и дополненное. Есть в «Консультанте плюс». Четвертое. Боннер. Традиционные и нетрадиционные доказательства в гражданском и арбитражном процессе. Поначалу первые 10% в тяжело идет, потом автор разогнался и читать можно. Есть в «Лабиринте». Пятое. «Бычков». Актуальные проблемы судебного разбирательства. Почему и зачем? Практики верно говорят. Сегодня не учат в институтах тому, как доказывается и какими документами тот или иной юридический факт. Ну, кроме совсем общих, типа отправка письма, почтовая квитанция с идентификационным номером и описью вложения. Плюс постоянно подход к доказыванию меняется. Помните времена с письмами с пустыми листами, либо полупустыми письмами? Теперь судьи полят по громовке, весу письма. Дисциплина, доказательства и доказывание как спецкурс, есть в некоторых учебных заведениях. Но оно идет, когда больше половины народа уже работает и знает предмет лучше преподавателя. А препод предмет знает вообще только в теории, так как у него или у его научрука диссер по этой теме, поэтому и открыли такой спецкурс. Примечание из переписки. Если вы разберетесь в теории с что и чем доказывать, хорошо. Но без практики толку будет мало. Поэтому ходите в суды слушателем. Чем чаще, тем лучше. Если есть возможность, судитесь за родню, друзей, родственников. Если работаете и впереди маячит суд, радуйтесь и готовьтесь к процессу. К вам летит бесценный жизненный опыт. Примерное мерило мастерства. Новичок. Несколько раз был в суде слушателем. В общих чертах представляет себе процесс. Подмастерье. Первое. Провел три разных дела от и до. От «Что же мне писать в иске?» И до «Суд остается в совещательной комнате. Стороны ждите в коридоре». Да, сам написал иск, сам подал иск, сам ходил в заседание и в итоге получил решение. Пускай и отказное. Второе. Как минимум один раз побывал во второй инстанции. Третье. Учится создавать доказательства. Придумывает отбивки против доказательств противника, так как иногда очень важно развалить опасные доказательства той стороны. Мастер. Первое. Провел не менее 10 разных судебных дел. Судился и в общей юрисдикции, и в арбитраже. В суде чувствует себя вольготно, как гном в родной пещере. Второе. Пять и более раз доходил до второй и третьей инстанции. Знает особенности производства и основания для отмены в этих инстанциях. Третье. Минимум один раз выиграл дело в апелляции или в кассации. Причем добился не оставить в силе решения суда первой инстанции, а отмены или изменения решения. Четвертое умеет создавать доказательства на все случаи жизни и противостоять чужим доказательствам играется с формами предоставления доказательств то схему выски начертит, то компьютерную модель событий в суд притащит, то еще что наглядное и убедительное придумает. Легенда То же, что и мастер. Но Общее количество проведенных дел перевалило за 50. Судился не только в третьей, но и в четвертой инстанции. Как минимум трижды выиграл дело в этих заоблачных высях. Или другой путь – ушел в международный арбитраж. Судится в заморских судах в других странах. Исполнительное производство. Гораздо проще в сравнении с гражданским процессом. Методика познания та же самая. Хотим научиться – практикуем. И опять идем от себя, от своего интереса, от понятного к непонятному. Вот есть у нас решение суда и исполнительный лист. Что дальше? Читаем федеральный закон от 2.10.2007, номер 229ФЗ об исполнительном производстве. Просветляемся. Оказывается, не только приставы. Можно подать лист в банк, где у должника есть счет. А в некоторых случаях и на работу должнику. Статья 9 закона. Если к приставам, то к каким? Читаем закон, думаем, что нужно, чтобы подать лист к приставам. Ага. Читаем ответ в статье 30 закона. Ладно, получит приставы заявления и лист. Что дальше? Приставы возбуждают исполнительное производство, о чем выносят постановление? А если нет, если в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа пристав не вынесет постановление о возбуждении исполнительного производства, либо об отказе в возбуждении исполнительного производства, Тогда что? Где искать управу на пристава? Куда и как обжаловать бездействие пристава? Новичок. Хоть раз сдавал лист приставам. Подмастерье. Первое. Сдал приставам не менее пяти листов. Второе. Участвовал в исполнительных действиях, в том числе ездил с приставом и понятыми описывать имущество должника. Третье. Добился исполнения хотя бы одного решения суда, пускай и в части. Четвертое. Как минимум один раз пробовал исполнить решение без приставов. Сдал лист в банк. Мастер. Все, что указано ранее и дополнительно. Первое. Сдал приставам не менее 20 листов. Второе. Минимум три раза оспаривал или действия или бездействие приставов в суде. Легенда. Все, что ранее и дополнительно. Когда из-за бездействия приставов должник вывел имущество и исполнение решения стало невозможным. Легенда не сдался. Судился со службой приставов вплоть до Верховного суда Российской Федерации и таки взыскал убытки, сколько там было в решении суда, со службы судебных приставов. Читай «С государства». Юрист не минер, чтобы ошибаться один раз. Где найти практику, понятно. Берем любое решение по вашему делу и вперед тормошить приставов. Если своих дел у вас пока еще нет, тормошите знакомого юриста. У любого судебника всегда есть несколько дел у приставов. А ездить на исполнительные действия и подгонять приставов времени нет. Попроситесь в помощники, вряд ли вам откажут. Не знаю, как сейчас, но в середине 90-х можно было тупо прийти в службу судебных приставов и сказать «Хочу стать приставом, что мне дальше делать?» Из-за дикой нехватки кадров студентов охотно брали на стажировку. «Вот вам кладезнь жизненного опыта». Приставам становиться не обязательно, но побегов на побегушках у приставов где-то с полгода вы освоите исполнительное производство лучших многих преподавателей. Как-то так. Я опять себя чувствую человеком, мерящим свет килограммами. Мастерство юриста сложно измерить, в отличие от тех же токарей или сантехников, у которых есть четкие требования к разряду. Тем не менее. Основная лакуна юридического образования – в вузах не пытаются дать каких-то объективных критериев линейк, чтобы студент мог понять, стал он хотя бы подмастерьем или нет. Ответы на тесте или на экзамене – не показатель, потому что можно выучить и сдать на отлично тот же гражданский процесс, а потом сесть в лужу на первом же процессе, причем не в суде, а в самом начале. Какой иск подавать? Куда? Что писать в иске? Какие требования заявлять? То же самое и с остальными дисциплинами. Можно выучить КААП, как таблицу умножения, от зубов отлетает. Но что сказать хамящим проверяющим, студент не знает, теряется. Думаю, если вы достигнете хотя бы уровня подмастерья по линейкам из прошлой главы, вы станете хорошим юристом. Путь к цели. Опять возвращаемся к схеме. Цель, как мы помним, стать хорошим юристом. Критерии достижения. У меня есть постоянная практика применения права в жизни, и на этой практике я зарабатываю 10 тысяч рублей в месяц. Чтобы эту цель достичь, нужно освоить гражданское право, трудовое, административное, арбитражный и гражданский процесс, исполнительное производство. Как и сколько осваивать, тоже понятно, разобрались. Далее. Пункт седьмой. Что я получу взамен? Итог. Самое малое вы получите навыки работы с информацией, поиска знания, жизненный опыт, незабываемые впечатления от общения с людьми, прокачаете уверенность в себе, которая растет от достижения целей, если помните. И еще напомню, схема «Как стать хорошим юристом» находится в PDF-версии данной книги. Если достигнете, вы получите, вы войдете в профессию, вы перейдете в новое качество, из студента каких прорва вы станете практикующим юристом, из любителя вы станете профессионалом. Может, денег поначалу будет немного, но вы прорветесь на следующий уровень в захватывающей и до более реалистичной ролевой игре «Путь юриста». Если сравнить количество выпускников с количеством трудоустроенных, сюда доходили лишь 10%. Образно говоря, по игровой карте RPG из предыдущих глав, которые находятся в PDF-версии данной книги, вы еще не в замке Владыки, но уже очень близко. На загадочных островах или в древнем лесу Дойдите хотя бы до суда, а там решайте, биться с владыкой, победить и стать мастером. Или осесть в прибрежном городке и сыты и спокойно скоротать остаток дней. Далее. Какие риски на пути к цели? Какие ресурсы нужны? Хочу ли, зная итог и риски, достигнуть цели? Сколько я вложу и сколько получу? Ресурсы все те же. Деньги, время, связи, информация, воля. Считаем. Деньги. Что-то из книг придется покупать. В суд в рваных трениках не пойдешь, стыдно. Придется вложиться во внешний вид. Где-то в 10 тысяч рублей уложитесь. Не такие уж большие деньги. Время. Где-то полгода-год. Воля. Сподвигать себя, идти вперед, осваивать право и практику, искать нужную информацию. Информация. Та, что есть в учебниках, книгах, можно найти в сети, в правовых базах. 21 век на дворе. Очень многое есть в открытом доступе. Связи. Эх, хорошо бы. Есть связи с судьей. слушателем в процесс попадете, и на вопросы вам ответят. Есть выход на приставов, в влет освоите исполнительное производство. Есть знакомый практикующий юрист, наставник, или в суд проведет, или на вопросы ответит, или отдаст свои старые учебники, или еще как-то поможет. Хорошо, если связи есть. Вы сильно упростите себе путь к цели. Если нет, не смертельно. И так дойдете. Какие ресурсы наиболее ценны? Самый ценный ресурс – время, так как невосполнимо. Время не купишь. На втором месте – деньги. Если время есть у каждого, в избытке, то деньги есть далеко не у каждого. Как ресурс, деньги гораздо сложнее получить, чем информацию, которую можно найти самому бесплатно. Или волю, которую можно закалять и вырабатывать самому, тоже бесплатно. Полгода-год. Если заниматься правом и практикой по 3 часа в день, в месяце 30 дней, то в месяц на пути к цели у вас будет уходить 30 умножаем на 3 равно 90 часов. За полгода умножим 90 на 6, 540 часов. За год 540 умножаем на 2, 1080 часов. Вы готовы потратить 1000 часов своей жизни на цель стать хорошим юристом? Прежде чем ответить, подумайте и сравните. Откройте, если есть, свой кабинет в Steam и посмотрите, сколько вы наиграли в игрушке. Если нет, вспомните, сколько лет вы играли в компьютерные игры. Сколько просадили времени? Уверен, не тысячу часов. И не две, а больше. Гораздо больше. А теперь подумайте, сколько денег вы просадили на эти игрища. Угу, вот то-то же. Средняя игра для компьютера стоит около тысячи рублей, для приставки в районе двух. Сколько у вас игр в коллекции? Угу. Не то, что на учебнике на библиотеку бы хватило. Если вы не играете в игры, подумайте, сколько вы времени просадили на переписку в соцсетях, разглядывание котиков и мимасиков, пустопорожние разговоры ни о чем с людьми, которых вы никогда не видели вживую. Всегда можно что-то изменить в жизни. После тысяч часов угробленного времени потратить еще тысячу на полезную цель стать хорошим юристом, конечно, да. Можете отнестись как к еще одной игре, которую вы купили и собираетесь пройти. Далее. Беру ответственность на себя. Ставлю кнут и пряник. Цель достойная. Поэтому пряник и кнут должны быть под стать. Что-то большее, чем приятная мелочевка или красивая безделушка. Если я достигну цели... Пряник. Я куплю себе новую видеокарту, тур в далекую страну, яблокофон последней модели, велосипед, платье, о котором давно мечтала... Духи за 10 тысяч рублей. Подумайте, что бы вы хотели. Примечание. Для мужчин ужасная весть, но женщины знают. Есть и такие духи. И это не предел. Есть и дороже. Кнут. Я выбрасываю коллекцию игр. Я разбиваю молотком свой сотовый телефон. Я год не хожу по ночным клубам. Я распиливаю свой любимый велосипед болгаркой. Я месяц каждый день мою подъезд. С первого этажа по пятый. Что-то еще, что вас пугает, из-за чего вам выгоднее прийти к цели, чем сдаться. Далее. Где, как и когда я буду достигать цели? Возьмите лист бумаги и составьте план. Сколько часов в день вы осваиваете право? Желательно не меньше двух. Где ищете практику? Если не находите, то где ищете практические задачи по праву в сети? План пишем на каждый день, включая выходные и праздники. Не давайте себе поблажек. Дойдете, тогда и расслабитесь. На покоренной вершине. Наконец, распишите первые и последующие шаги к цели. Я подскажу. Первый шаг. Ищу в сети ТК. Ищу понятный учебник по трудовому праву. Второй шаг. Изучаю, какие у меня есть права как у работника. Третий. Осваиваю вопросы, о которых говорил Вячеслав, под заголовке «От практики к праву». Четвертый. Качаю вопросы к экзамену по трудовому праву. Пятый. Ищу практику по друзьям-знакомым, лезу на HeadHunter, Ищу работу для начинающего юриста. Вперед! Другой путь. Я расписал путь к цели, стать хорошим юристом, через трудовое, не только потому, что по трудовому праву легко найти практику. И эта практика бесплатна, написаны горы литературы, а самого трудового права не так уж и много по сравнению с иными отраслями. Но и потому, что сам когда-то прошел этим путем, а раз получилось у меня, получится и у вас. Однако к цели стать хорошим юристом с мерилом достижения. У меня есть постоянная практика применения права в жизни, и на этой практике я зарабатываю 10 тысяч рублей в месяц, ведут и другие пути, как в игре. Выбрал мага, начиная в долине магов. Выбрал воина, начал игру в лагере наемников. Лагерем наемников для вас может стать ЗПП и административка. Виртуальная схема – другой путь. Есть в PDF-версии данной книги. Путь к мастерству. Вариант Б. Идем по схеме. Допустим, в начале пути у вас не заладилось с трудовыми спорами. Родные, близкие, и друзья работают, довольно работой, все хорошо и благостно, судиться никто не хочет. Тогда к молодому юристу довольно часто идут с двумя другими категориями дел. Это потребительские споры. Ты же юрист, выручай, мне тут вот эту штуковину менять не хотят. Говорят, не гарантийный случай. И административка. Менты права забрали. Верни, ты же юрист. Поскольку потребителя в наше гнусное время дурят сплошь и рядом, если вы на каждом углу говорите «Я начинающий юрист, хочу специализироваться по защите прав потребителей», то клиенты и дела у вас будут. Понятно, клиент не особо денежный. Понятно, больших денег в потребительских спорах, как правило, нет. За редким исключением вроде споров с автосалонами по скрытым недостаткам дорогих авто. Но в начале пути такой спор вам вряд ли доверят. А если доверят, то вряд ли потянете. Вам сейчас важно не столько заработать много денег, сколько войти в профессию, освоиться, сделать первые шаги. Поэтому не гонитесь поначалу за большими деньгами. Со спокойной душой начинайте с малого. Да, опять учебная скала. Лезем. Методика освоения та же, что и в трудовом праве. Идем от жизни и себя к праву и практике.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 Что делать? Какие у вас есть права как у потребителя? Стоит ли судиться или нет? Быть может, вы должны были проверить ведро, не отходя от кассы? Даже если так, что можно сделать? Какую информацию продавец должен был вам предоставить о ведре? Должна ли быть к ведру инструкция на русском языке? Примечание. Статья 10 ЗПП. Из практики можете посмотреть апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда. от 3.3.2015, номер 33 21, 38 2015 по делу номер 2 742 2014 апелляционное определение иркутского областного суда от 24.3.2015, по делу номер 33 2304 15 апелляционное определение московского городского суда от 22 2017, по делу номер 33 23 191 2017 Если вам кажется, будто из-за дырявого ведра никто не будет судиться, вам кажется, один полгода судился с магазином из-за гнилого граната. Мировой суд в удовлетворении иска отказал, но потребитель подал апелляцию и смог добиться своего. Помимо 20 рублей, потраченных на гнилой гранат, магазин обязан выплатить ИСЦУ штраф и компенсацию морального ущерба. Всего 480 рублей. Примечание. Заметка «Курянин судился с магазином из-за гнилого граната». Есть в сети на сайте radio kursru Другому вместо пирожков с капустой продали с картошкой. Тоже побежал в суд. Героически взыскал с магазина 100 рублей. Примечание. Апелляционное определение Забайкальского краевого суда от 17.03.2015 по делу номер 33 952 2015. Решение нашел сам, в обезличенном виде в «Советнике плюс». А сумму узнал из статьи Надежды Пеньковской. Забайкалец судился из за пирожков с капустой. Источник «Комсомольская правда». Третьего знаю лично. Он купил шнур для принтера за 300 рублей. Шнур, как выяснилось, дома не работает. Что делает ушлый юрист? И сом выставляет свою девушку. Типа она купила. Да и в магазине мы вместе были, а себя представителем. Взыскивает с магазина, что положено по ЗПП плюс представительские расходы, в общей сложности отжал около около 5000 рублей. Скорее всего, такие вот мелкие потребительские споры рождаются не от желания заработать, а из нужды получить практику. Знаю заочно одного столичного преподавателя. Так тот намекал студентам. Хотите получить выше тройки? Несите на экзамен решение по делу, где вы участвовали. Пускай проигрышное. Главное, чтобы вы получили опыт. Ну, это он загнул. Считаю, не вправе преподаватель так себя вести. Но если бы вы издавали гражданский процесс мне и принесли решение по своему делу, вот я уж порох унюхнул, посудился. Приятно бы удивили, я бы учел. Да, наверное, не только я советую студентам тренироваться на потребительских спорах. Думаю, этот путь приведет вас к цели. Думаю, так потому, что в жизни встречал много юристов, которые начинали именно с зпп прошли путь зпп практика гражданский процесс дальше кто во что гораст. чаще всего освоив гражданский процесс и подтянув теорию люди переходят от потребительских споров к коммерческим знание гражданского процесса помогает быстро освоить арбитражный процесс а там один стал штатником в холдинге и с головой ушел в корпоративку по нашей схеме зпп практика, гражданский процесс, арбитраж, гражданская общая, корпоративка. Да так там и остался, возглавляет отдел холдинга, живет и здравствует. Другой после ЗПП, практика, гражданский процесс, устроился на работу в агентство недвижимости. Довольно быстро разобрался с договорами, начал вникать в дебри, долевое строительство, земельные отношения, градостроительство. В итоге стал одним из лучших в городе специалистов-земельников. По нашей схеме, ЗПП, практика, гражданский процесс, гражданское общее гражданское договорное, гражданское, недвижка, редкая сфера, земельник. Третий развивался по административной ветке. Так, административка, административный процесс, гражданское, общее, банкротство. Да, очень необычная карьера. Слушайте, парень начал с административных дел уровня, менты права забрали. Годик судился по админ делам на вольных хлебах. Потом устроился помощником юриста на фирму к кому-то из клиентов. Вскоре на фирме наступили тяжелые времена. Последним ударом стал административный штраф в несколько миллионов, не помню уже за какие грехи. Штатный юрист почуял, маячит банкротство и уволился. А помощник остался и сел на место штатника. Крайним обычно делают того, кто даст себя сделать крайним. Держался до конца, представлял фирму в деле о банкротстве. Когда все кончилось, и юрист задумался, куда податься, нежданно-негаданно позвал к себе арбитражный управляющий, который это банкротство вел. Ты вроде толковый, давай попробуем поработать вместе. Обобщая, думаю, цель стать хорошим юристом с достижения «У меня есть постоянная практика применения права в жизни, и на этой практике я зарабатываю 10 тысяч рублей в месяц». Эту цель вы достигнете где-то на этапе «ЗПП – практика – гражданский процесс». А дальше на следующих уровнях, этапах всей увлекательной игры денег станет больше, но и мобы, враги станут толще. Напоследок, предостерегу. Споры по ЗПП, нетрудовое право. Здесь нет волшебного трудовое законодательство предусматривает освобождение работников от судебных расходов, что является исключением из общего правила. Проиграете, скорее всего, прилетит ответка. С вас, если истец вы, или с вашего клиента. Если вы судитесь за клиента, ответчик может взыскать представительские расходы. Что делать? Есть одна лазейка. Проверьте ответчика по доступным в сети базам судебных решений. Обычно с торговыми фирмами часто судятся потребители. Решение есть в сети. И из решений видно, кто представлял ответчика – штатный юрист или наемник. Также смотрите, шел ли после выигрыша ответчик в суд за взысканием представительских. В чем тут тонкость? Судебная практика до сих пор стоит на позиции. По смыслу приведенных норм ГПК Российской Федерации в виде судебных издержек могут взыскиваться расходы по оказанию услуг представителя. Расходы организации, связанные с оплатой труда своего работника, закон не относит к судебным издержкам, и, следовательно, они не подлежат возмещению с другой стороны, участвовавшей в деле. К примеру, апелляционное определение Московского городского суда от 02.08.2016 по делу номер -29 2016 В переводе на русский. Если фирму в суде представляет штатный юрист, работающий на этой фирме по трудовому договору, фирма не вправе взыскать представительские расходы с проигравшего. Вы и так платите своему юристу зарплату. Поэтому, если собираетесь судиться с фирмой, а из анализа судебных актов видно, первое в суд всегда ходит штатный юрист фирмы и второе фирма по прошлым делам не подавала заявлений о взыскании представительских тогда скорее всего можно смело судиться очень вероятно бесплатно потренируйтесь увы бывает и так что юрист в штате есть но на ваш процесс подтянут наемника юриста со стороны взыщут ли с проигравшего представительские если в штате фирмы есть юрист но хозяева фирмы почему то на суд С вами наняли исполнителя со стороны. Единства мнений нет. Забавно видеть, как один суд по этому вопросу может вынести два противоположных решения. Сравните. Раз. Закон не содержит запрет для юридических лиц вне зависимости от наличия или отсутствия в их штатном расписании должности юриста на заключение соглашения со сторонним лицом на представление их интересов в суде общей юрисдикции, злоупотребление правом ответчика не допущено и судебная коллегия не усматривает. Апелляционное определение Воронежского областного суда от 08.11.2016 по делу номер 2016 2. Как следует из штатного расписания ФИО-1, в штате данной управляющей компании имеется три единицы на должности юрисконсульта, которые получают установленные трудовым договором вознаграждения. Том 2, лист дела 187. Доказательств необходимости дополнительного привлечения сторонних юристов для оказания юридической помощи фио 1 по настоящему делу, представление интересов общества при рассмотрении дела судом первой апелляционной инстанции в материалах дела не представлено. Таким образом, выводы суда первой инстанции, изложенные в определении суда, не соответствуют обстоятельствам дела. Районным судом неправильно применены нормы процессуального права. Данные обстоятельства являются основаниями для отмены обжалуемого определения и вынесения судом апелляционной инстанции нового определения об отказе во взыскании с ответчика в пользу ИСА расходов на оплату услуг представителей. Апелляционное определение Воронежского областного суда от 17.11.2016 по делу номер 3379172016. Другие пути. Видели? Слышали? можно идти в профессию от трудового можно от зпп можно от административки и да можно идти и от какой-то другой сферы недвижимость строительство жилищное и так далее если вдруг подвернулась возможность в этой сфере поработать очень часто практика гораздо ближе чем вы думаете буквально рядом с вами достаточно держать глаза и уши открытыми и найдете как-то раз один студент юрфака шел с лекцией домой В родную девятиэтажку. При входе в подъезд увидел на стене список должников за коммуналку. И тут студента осенило. А что если... В первый же приемный день студент бегом на прием к председателю ТСЖ. Поговорили о том о сем. В середине разговора студент осторожно спросил, а как там у нас с должниками? Председатель взвыла. Долго плакала студенту, какие должники сволочи. Деньги у этих тварей есть, но за коммуналку не платят. «А что ты мне сделаешь?» «Знают, юристов в ТСЖ нет, сама она не юрист, но что-то пытается взыскивать, времени вечно не хватает, худо-бедно подала три иска, а надо бы тридцать, должников полдома». «Поняли?» «Конечно, студент предложил помочь, председатель согласилась. Первые полгода взыскивал долги на общественных началах, хорошо себя показал, председатель поговорил с правлением. Утвердили, добавили в штатное расписание должность юрист и взяли студента на работу. Студент пару лет поработал, а после зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя. Взял на сопровождение соседнее ТСЖ, а там еще одно и еще, и через пару лет у бывшего студента была уже своя юрфирма. И два других студента в помощниках. Вот так и входят в профессию. Так и учат право от практики. И так становится хорошим юристом. Начинать можно почти из любой сферы. Главное, чтобы в начале пути у вас была живая практика. Живая и бесплатная. Бесплатная в смысле, чтобы в случае вашей ошибки или проигрыша для вас и клиента не грянули мрачные последствия. Огромные представительские расходы победителя, потери больших денег, утраченные право собственности на дорогущую недвижимость и так далее. Готовьтесь, поначалу будет тяжело. Много общался с коллегами, много расспрашивал, кто и как развивался в профессии. Выходит, 80% нашего брата хотя бы пару раз работали на дядю, штатниками. Потом, конечно, уходили, кто в консалтинг, кто на вольные хлеба, кто и вовсе из профессии, скажем, на руководящую должность, или к родственникам в другую страну. Где-то 15% начинали в консалтинге. Строили карьеру по ветке, помощник, младший юрист, старший юрист, руководитель судебной практики. А оттуда некоторые уходили к дяде, штатникам-клиенту. И лишь 5% коллег всю жизнь провели на вольных хлебах, на дядю не работали вовсе. Поэтому мимо дяди, работы штатным юристом на фирме, вы вряд ли пройдете. Путь трудовое или ЗПП или административка, практика, гражданский процесс, в большинстве случаев довольно быстро приведет вас к работе на дядю. Готовьтесь, будет тяжело. Работодатели любят грузить юристов всем, чем попало. Сеть пестрит объявлениями. Требуется юрист-менеджер, юрист-кадровик, юрист-продажник, юрист-логист и так далее. Скорее всего, и на вас попробуют навесить многое, о чем на юрфаке и не слыхивали. Хороший пример столкновения с действительностью. Только выпустившись из вуза, начал бегать и искать, куда приткнуться по профессии, но мест, куда берут вчерашнего студентика-юриста, было архимало. И я рассматривал все, что попадется, лишь бы не таскать бревна или бетон. Плавали, знаем, но отложил эти варианты на крайний случай. И вот как-то раз наткнулся на объявление в прекрасной газете «Презент». Маленькая организация, требуется юрист, можно студентам. Куча работы, завал и вообще прям завтра выходи. Договорился о собеседовании, приезжаю. На входе в здание понимаю, что это паленая кондитерка, где реализуют прямо на входе мучные изделия. Потом выяснилось, что на другое юрлицо у них оформлена пара ларьков в городе и доставка. Также выяснилась специфика и какой у них завал. Собеседование проводила наемный исполнительный директор. Женщина в годах и явно зая... мученная жизнью. Пригласили меня в очень маленькую комнату за производственным цехом. Жара, пыль и все прочие радости. А дальше я услышал самый лютый трэш про условия работы. какой только я узнал в своей жизни. А мне приходилось и бревна сплавлять по Колыме среди прекрасной команды бывших сидельцев и пропоиц и разгружать товарники с углем. Итак, приходит юрист этой прекрасной фирмы с утра, выключает сигнализацию, открывает ворота, запускает народ, проверяет на трезвость всех и на наличие ран на руках у пекарей. Потом включает печи и конвейер, выдает сырье для тортов и булочек. Потом делает путевой лист водителям, загружает товар с ними в машины. 15 микрогрузовиков, полутора тонников. Проверяет заявки на компукторе, Выдает наличкой сдачу водителям и отправляет с готовыми заказами. Проверяет почту на наличие новых заказов. Все это время отвечает на звонки клиентов. Делает заказ на сырье на завтра. Контролирует процесс изготовления кондитерки. Следит за прилавком на улице. Звонит в точки, ларьки и водителям на маршруте. И проверяет их. Затем делает договоры, постоянный поиск клиентов с холодными звонками, в общем, все включено. Вечером обратная процедура, с приемкой налички и проверкой всех и вся, первичная бухгалтерия в течение всего дня, плюс ежедневный отчет этой самой мадаме, исполнительному директору. Ну и на смак зарплата будет начисляться исключительно из штрафов, которые я буду вынужден накладывать на весь персонал, а это 50 человек возрастом от 40 и старше. И вот сижу я, девятнадцатилетний обалдуй, и тихо сползаю по грязному стулу без одной ножки. И перед глазами проносится моя перспектива в этом маленьком филиале ада. На все вопросы, мол, а с какого такого лешего в объявлении стоит поиск юриста, мне эта прекрасная женщина ответила, что раз я юрист, значит, вот это все умею, знаю и практикую. Сказал, что подумаю, и убежал оттуда. Как по мне, все это должно делать человек семь. Минимум. Вот такие пироги-тортики в Хабаровске я повидал. Если бы вариантов получше не было, и не пассаж про ну и на смак, что зарплата будет начисляться исключительно из штрафов, мне притит гнобить людей и нарушать закон, я бы на месте того парня взялся. Удивлены, не спешите с выводами. Подумайте над этой историей с позиции своего интереса. Первое. Судя по общему виду этой соковыжималки, в судебной практике тут не паханное поле. Рано или поздно кто-то из работников побежит в суд или в трудовую инспекцию. Рано или поздно нагрянут проверяющие. Уверен, уже сейчас у фирмы есть долги. Прокачивайся, не хочу. Второе. Отвечает на звонки клиентов, делает заказ на сырье на завтра. Ага, то есть у юриста есть доступ к базе клиентов. Поставили лесу охранять курятник. Молодцы. А где клиенты, там и руководство, и другие юристы. Прекрасно. Можно обрасти связями. С кем-то подружиться, а со временем и уйти к кому-то в этой же сфере. Третье. Выдает сырье для тортов и булочек, контролирует процесс изготовления кондитерки и так далее. Ага. Есть возможность получить опыт технолога. И после увольнения с этой соковыжималки честно написать в резюме не только имея опыт в торговле, но и опыт работы в пищевой промышленности. Четвертое. Первичная бухгалтерия в течение всего дня. Ага. То есть можно получить практику бухучета и работы финансовиком хороший задел на будущее многие работодатели банки страховщики и так далее требуют от юристов знания азов финансов а если дружите с эфирью можно подумать и о втором высшем по экономике или финансам имея практический опыт будет проще учиться 5 загружает товар в машины вместе с грузчиками многие воспринимают требования работодателя как истину в последней инстанции. Работодатели любят прогибать работников, но в эту игру можно играть и вдвоем. Работодателя тоже можно прогнуть, взять измором, переубедить. Как? В данном случае, скорее всего, в плане юридической чистоты бизнеса там конь не валялся, чем я бы и воспользовался. Ты почему грузчикам не помогаешь? Какие грузчики? У вас по кадрам не единой бумажки. «Если сейчас придет инспекция труда, нас к чертовой матери закроют. Я делаю документы, чтобы ваш бизнес не закрыли». Или «Ты почему грузчикам не помогаешь?» «Потому что делаю инструкцию по пожарке. Это важнее. Там штраф в 150 тысяч рублей по КААПу. Готовы? А грузчики и без меня справятся». Или «Ты почему грузчикам не помогаешь?» «Потому что делаю квартальный отчет». Или «Ты почему грузчикам не помогаешь?» «Потому что у меня арбитраж через час. Готовлюсь». А скажет, ты не справляешься. Так всегда можно честно и красиво ответить. Да, тут работа на троих. Берите мне помощника. Думаете, вас тут же уволят? Вряд ли. Во-первых, даже самые тупые купцы умеют считать деньги и время. Понимают. Долго и нудно искать кого-то на ваше место. Головняк, перебой в работе и убытке. Проще как-то договориться с вами. Во-вторых, есть руководители, которые уважают людей, не дающих сесть себе на шею. Еще Екатерина II говорила, опираться можно только на того, кто сопротивляется. Если вы их хорошо справляетесь с делами, но притом том веско и по существу спорите с работодателем, гнете свою линию, вряд ли вас уволят, скорее пойдут навстречу. Упорно гните свое, и со временем вы спихнете себя все неюридические обязанности типа помощи грузчикам. Надеюсь, вас минует чаша сия. Надеюсь, на вашем первом или очередном месте работы вас встретит мудрое начальство. Найдется и хороший наставник, у которого можно будет поучиться. Вы будете заниматься только юридическими вопросами. Так и тянет добавить. А по коридору будут бегать розовые пони и белые единороги. Потому что сейчас устроиться сразу на нормальную работу тяжелее, чем раньше. Хорошо, если повезет с первой работой. Но, скорее всего, будет соковыжималка. не настолько жесткая, как в примере, только что описанном. Но пахать придется от зари до зари, будьте готовы. И не девитесь увы, через это горнило проходили все или почти все, кроме разве что юристов династий и прочих блатных. Потом станет легче, спустя месяцы, быть может, на другой работе или в вольных хлебах. А поначалу не пугайтесь и не чурайтесь тяжелой работы. Многие выпускники потому и не могут устроиться, Предлагаемая работа кажется непосильной, а платят гроши. Годами перебирают вакансии, ходят на собеседования, в итоге разочаровываются в профессии. В том-то и дзен, непонятный многим. В начале пути вы работаете не за гроши, а за опыт. И чем раньше наберетесь опыта, тем быстрее уйдете с грошей на более-менее нормальные деньги. Успехов!